Михаил, привет. Привет, Низ. Да. С вами подкаст «Я люблю триатлон». Сегодня у меня в выпуске появился «Нежданно, негаданно». Очень, в принципе, желаемый мной гость, но не мог я себе представить, что в ближайшей перспективе получится с тобой встретиться. Это всеми, наверное, известный Михаил Иванов. Михаил, привет. Да, Привет, ребята. Да. И ну, мы с тобой уже обсуждали в переписке и как бы сейчас зафиксируем формат нашей беседы, о чем я как бы хотел поговорить, ну и расскажу немножко в принципе про общий формат всех подкастов. Подкаст ⁇ Я люблю триатлон ⁇ про людей в первую очередь, которые увлечены триатлоном. Это не совсем подкаст там, про крутых спортсменов, это не подкаст про тренеров, но есть и спортсмены и тренеры, даже есть уже люди, которые не любят триатлон. Вот, Женя Халилов, тебе привет, но в любом случае спорт, триатлон или любой другой интересный циклический вид спорта в их жизнь пришел. Здравствуйте. Можно нам облепихового чая? Есть у да. вас облепиховый чай? Да, да чай. обязательно. чайничек хороший. Так, ну мы это вырежем. Вырежем, да? Да, вырежем. Оставим вот прямо вот, что мы вырезали это, чтобы вы знали, что... Не зря вы ругаете меня каждый раз. В общем, это все-таки про людей в жизни, у которых есть увлечение спортом, спортом на выносливость. И вообще я считаю, что люди, увлекающиеся длинным триатлоном это отдельная каста людей. Ты знаешь, у меня прям концепция, я ее там с некоторыми людьми обсуждаю, что есть люди спринтеры, есть люди стайеры, это всем известно. Но они в жизни люди... В бизнесе, в работе есть кто любит быстрые эффектные результаты, а есть кто готов флотомерно в долгую что-то достигать. Uh -huh. И это хорошо, и это хорошо, но при этом э, редкие случаи, когда люди любят быстрых достижений, быстрых бизнесов, быстрых каких-то проектов, пойдут заниматься длинным триатлоном, где ты год идешь, э, ведешь себя какой гонки к какой-то ну, uh -huh. гонке в категории А, там, или одной или дву, две гонки в сезоне, uh -huh. что реже. А, ну, в общем, Больше, наверное, все-таки я про таких людей, о том, как в их жизнь пришел триатлон, как они это вписали, mm -hmm. с какими сложностями столкнулись. Потом мы, естественно, всегда переключаемся на специфические триатлонные темы. Это техника, техника с точки зрения амуниции, техника, если есть какие-то интересные истории про физическую технику, да, там кто-то там криво бегает, кто-то mm -hmm. круто катает старты обязательно, факапы, да, mm -hmm. где провалы были, где взлеты, какие-то там замечательные события. Ну, и мне всегда, я человек семейный, мне это очень интересно всегда, что, что в спорт в семье, mm -hmm. развивается он, как супруга поддерживает, потому что, ну, это интересно всегда такой момент, кто-то, присоединяется к спорту, кто-то не принимает, но терпит. Uh -huh. Вот дети, как спорт влияет на спорт. Ну, В общем такая вот программа. Ну давай, да, давай. Да. Начнем с и, мы с тобой, и мы с тобой уже дог, дог, обсуждали и договаривались, что эта программа будет в большей части посвящена смарт trading. Uh -huh. Мне это тоже, мне это очень интересно, не тоже, а мне это очень интересно. Uh -huh. Я думаю, многим это интересно. Но я просто хочу тебя попросить, все равно период период э, ман иванов и фербера его mm -hmm. как бы потому что тогда у тебя в жизни появился триатлон mm -hmm. именно тогда как-то ты к нему пришел mm -hmm. из бега или какой-то другой был э, путь тоже про него вот да с него начнем как ты пришел в издательский бизнес как это вообще все началось mm -hmm. но ну, в издательский бизнес я пришел написав книгу с моим партнером михаилом Фербером. мы написали книгу руководство по маркетингу профессиональных услуг Ну, мы ее издали, и потом мы довольно много книг перевели вместе с ним, потому что в процессе написания книги мы нашли книги, которые мы искренне хотели, чтобы они были переведены на русский язык. Вот. И мы работали с Альпиной как партнеры. А потом мы поняли, что мы можем сделать самостоятельный бизнес. Я был инициатором этого бизнеса. Я пригласил Игоря Мана, который работал в, время в Вене, Михаила Фербера. Ну, и так вот начался издательство Мана. Началось издательство Манова и Фербер. Я почитал на обложке... На обложках 20 миллионов книг уже Там есть мое фамилия. имя, название, фамилия В названии, соответственно Нашего издательства 20, Это. да? То есть 20? Тираж, тираж, да, 20 да, да. тираж 20 миллионов Тираж 20 миллионов Если бы в детстве кто-то мне сказал, что мой На моем На книгах, на 20 миллионах книгах будет моя фамилия, я бы очень сильно удивился. А ты знаешь цифру, сколько Джон Роллинг э, продал? Она же считает самый высоко, по-моему, тиражируемый да, высокооплачиваемый писатель. Да, это самый много зарабатывающий автор, но у нее много еще наровил заработок. Mm -hmm. Я, я не, на скидку не помню, сколько это, но я думаю, что это больше 20 миллионов. Больше 20 миллионов. Да, точно больше 20 миллионов. Слушай, ну и в общем, вы собрались такие, давай сделаем издательство. Да. И... Расскажи вообще, ну то есть тот период это какая-то авантюра или вы такие там продуманный бизнесмен, ты где-то работал или ты жил на я, Не, я работал в консалтинговой компании, которая называлась в то время Pro Invest Consulting, а потом называлась Стратегика. Я отвечал за маркетинг профессиональных услуг, занимаясь тем, о чем я написал книгу. И какое-то время я совмещал эту работу, а потом я полностью, полностью перешел работать в, в издательство, и у нас была Концепция простая, то есть мы делали 12 книг в год, то есть одну книгу в месяц. И у нас в то время это был 2005 год, у нас была подписка, то есть у нас было порядка mm -hmm. 200 подписчиков, которые заплатили авансом, не зная даже, какие книги мы выпустим. А по большому счету подписка, как тогда была в Мановано Фербере, сейчас Мартрейдинг подписка, то есть на новом витке технологий и понимания она вернулась. Рынок подписки, рынок не рынок подписки, как правильно сказать, форма оплаты товаров услуг как подписка сейчас является чуть ли не трендом, доминирующим да. везде. Ну это удобно с одной стороны для клиента, с другой стороны для На компании. То есть ты платишь один раз. Uh -huh. У нас, кстати, есть такая подписка называется бессрочная сейчас, когда ты платишь один раз и пользуешься столько, сколько ты живешь или столько, сколько мы живем. И ты получаешь доступ к огромной, ну, к огромному массиву тех саммари на книги, которых ты по-другому бы не, не прочитал. Uh -huh. Это сейчас вот смарт ридинг про саммари, да? да? Да, Ну, в общем, я через... В 2013 году я выиграл в лотерею Green Card, и мне захотелось попробовать пожить в другой стране и И я продал свою долю в, в издательстве и уехал жить, жить в США. Вот прям вот без мук выбора, без всего, выиграл, хочу... Это тяжелое было решение, потому что это было издательство, которое было близко, как там ребенок, которым я много лет... Я 9 лет руководил издательством. Но мне казалось, что это интересный путь, который стоит попробовать. Я не верил, что, что можно работать операционно и управлять из, компанией, из за, за, за 9 часовых поясов компания была большая, тогда уже работало 100 человек в компании сейчас еще больше работают. Поэтому это был сложный процесс, потому что в России очень сложно продать какой-либо бизнес. Но, это был сложный процесс, но он сложился, и я вышел из издательского бизнеса Man Фербера, переехал в США и начал там через какое-то время э, свой бизнес другого типа издательства. Mm -hmm. Mm -hmm. Но э, в принципе для тебя это был легкий путь, потому что ты ну, был как-то финансово обеспечен, тебе там не нужно было там, переживать, то, что есть там, в ближайшей перспективе, ты знал, mm -hmm. что будешь делать это такое определенное решение, но оно тебе комфортно далось. Ну да, то есть у меня было полностью легальное положение, потому что какие-то люди, которые меня удивляют, приезжают в США или в какую-нибудь другую страну и остаются там нелегально, я бы никогда на это не решился. То есть у меня не было такой истории, что мне почему-то нужно было бежать. Это было в основном шаг связанный с любопытством, то есть мне было интересно пожить в совершенно другой стране. Ты когда уезжал, ты понимал, что это уже на, там, ну грубо как-то там на постоянную перспективу, Нет, это, это временное решение? Это, это, это очень громкая история на постоянную перспективу. Ты никогда не знаешь на постоянную, ну, то есть это решение на сколько лет. Я живу, вот как я тебе сказал, что в детстве я бы никогда не, не подумал, что на столько миллионов да. них будет в моя фамилия. Я живу не в самом Болдере, я живу рядом с Болдером в городе Найват. И Найвад это имя индийского вождя. Угу. Если бы кто-нибудь мне сказал, что я буду жить в горах Колорадо, В городе, начащего имя индейского вождя, я бы в это не поверил. Это бы звучало очень странно. Но, в общем, ты, в жизни могут быть разные перемены, совершенно разные. Если ты к ним готов, да, там семья сильная, внутренняя такая составляющая сильная, то любые перемены, они воспримутся, ну, как бы нормально. И, ну, в моем случае, действительно, то есть мне не нужно было ну, идти работать, как иммигранты первой волны, не знаю, таксистом или кем-то еще. Но это все равно был вызов. Переезд в другую страну. И Америка в этом смысле очень сильно отличается от Европы. Это там, ну, это там сейчас 10 часовых поясов у нас разница. Mm -hmm. И ты там не наездишься, если ты в России хочешь ехать. Так что это было интересного. Mm -hmm. Ты а, уже в то время был заражен триатлоном, насколько я понимаю. Я Зачатывал. занимался триатлоном, да. Я вот в десятом году я закончил бизнес-школу. И благодаря, по сути, Олегу Тинькову я пришел в триатлон, потому что Мы с ним обсуждали издание его книги, мы с ним не договорились об издании его книги, но я довольно много ему помог, и он прислал мне один из первых экземпляров с подписью, там, мы встречались в ресторане mm -hmm. сыр, спасибо за рекомендации, там, из ресторана сыр, mm -hmm. и в этой книге он упоминал многих разных людей, Садово в садово-самотечно, да, там стоит, да, в... но до сих пор в том самом месте да. ресторан, включая... Алексей Панферова, который так же, как и он, жил в Тоскане, И если он занимался велоспортом, то Алексей Панферов вообще сумасшедший человек. Он еще и бегает, и плавает. И я попросил Олега познакомить меня с Алексеем, и он меня познакомил. Я как раз закончил бизнес-школу, у меня стало чуть больше времени. И Алексей меня пригласил на сбор в Таскане, который вот был. он делал со своим тренером. Он тогда тренировался с Дэвидом Уорденом, И я подумал, почему бы не поехать? У меня не было велосипедов. Я впервые купил велосипед как раз там, в Форте-дель-Марме цикли такой магазин вот и я попал на сбор и вот мне понравилось и с тех пор это был сентябрь 2010 года вот я с тех пор ну, довольно много занимался триатлоном ты понимаешь что через полгода у тебя будет десятилетие в триатлоне понимаешь я понимаю это такая с одной цифренной даты мы приходим на двух цифренную. но я как раз вот последний это тоже один из тенденций я резко снизил объем своего собственного того времени, которое я инвестирую в занятия триатлона там последнее время. Поэтому уже не знаю, в какой форме я это десятилетие. Слушай, ну вы уже к тому времени должны были быть довольно-таки устойчивым там с бизнесом в 2010 году. А Да, это был 2014 год. Я уехал в четырнадцатом году. Ты уехал в четырнадцатом? А, ты между занимался? В десятом, да, да. Нет, он не был еще устойчивым бизнесом. Я напомню, там в 2008 году был кризис. Угу. Он довольно сильно он по нам ударил. И я учился два года в бизнес-школе. Это была программа Executive MBA в бизнес-школе еса yes. И бизнес не был еще достаточно большим и достаточно устойчивым. Но он был такой, ну, хороший, но не... а ты И ты директор, то есть ты ну, вся, вся, да. вся операционка на тебе. Да. Я руководил компанией, у меня была команда. И это важная вещь о том, что в бизнесе очень хорошо работают команды. То есть, когда у тебя есть твое, твои сильные стороны, mm -hmm. об этом хорошо написал Иска Одессис от Ивизиис, потому что не бывает идеального одного руководителя. Есть люди, которые хороши, э как те люди, которые придумывают идеи, но они плохо реализуют. Mm -hmm. Есть люди, которые хорошо реализуют идеи, но никогда не могут придумать людей. Я вот в свое время делил людей на людей типа Excel которые прекрасно работают с цифрами, но обычно это интроверты и людей типа Word и PowerPoint, которые mm -hmm. Могут думать, писать, могут вдохновлять, но они могут наверное, плохо работать с цифрами. Работают команды, в которых есть и те, и другие люди, но важно, чтобы ты не был полным профаном, uh -huh. чтобы ты все-таки умел считать в Excel, если тебе нужно построить хотя бы небольшую финансовую модель, то ты понимал, как работают финансы, но при этом ты мог бы генерировать идеи. Но это не твоя сильная сторона. Поэтому я могу сказать так, у нас была хорошая команда, которая дополняла друг друга, но ну, это помогало нам. Uh -huh. А, ну, я, у меня был вопрос заготовленный, честно mm -hmm. говоря, командный ты игрок или нет. Но ну, из того, что ты сейчас сказала, так понимаю, что ты прям командный игрок, нацелен на построение именно командных отношений. Да, я считаю, что команды, знаешь, как говорил Майкл Джордан, матчи могут выигрывать игроки, mm -hmm. чемпионата выигрывают только команды. Я знаю, что я э, э, не ну не так, как сказать, принципиально не сильно готовлюсь к разным интервью, ну, вот, подкастам, uh -huh. потому что не все такие публичные люди, не про многих там есть много интервью и про тебя даже подкаст есть. Uh -huh. Я уверен, что не один, просто один я слышал там много лет назад, несколько лет назад, но суть а, не в этом. А, поскольку мы с тобой договаривались, что я подготовлюсь, будет структура, я подготавливался, uh -huh. а, почитал последние все твои интервью, и даже немножко переживал по поводу того, что, что мы новое можем рассказать, когда уже столько всего рассказано. Mm -hmm. И подчеркнул из последнего, не помню где, то ли Village, то ли Спорпс, про смарт ризинг о том, что сейчас ты ä, единоличный владелец, что mm -hmm. долю ты выкупил yeah. и ищешь ä, партнера ä, в, с компетенциями там по IT, mm -hmm. больше по технологическому. То есть я прямо проецирую, то есть настолько ты командный человек, что даже выкупив долю и Имея возможности взять там, в найм каких-то там людей, ты все равно предполагаешь, что в команде с каким-то IT-интегратором бизнес у вас пойдет лучше, с IT-ориентированным человеком. Ну, ты видишь, вот если говорить про контентный бизнес, то сейчас он не столько про контент, ну, сколько еще и про технологии. Угу. То есть у нас есть, в нашем бизнесе, у нас есть приложение для айфона и андроида, у нас есть большая, то есть все... Наши маркетинговые коммуникации строятся либо через социальные сети, либо через имейлы. Да. И если ты плохо управляешь людьми или там, плохо понимаешь эту технологию, то ты можешь попадать в серьезные там, проблемы. Люди стоят дорого. То есть разработчики для андроида стоят, не знаю, там три тысячи долларов в месяц. Угу. А если ты их держишь ин-хаус и для андроида, и для iOS, это уже 8 тысяч. А угу. если ты налоги добавляешь, это много а если ты плохо понимаешь, как ими управлять, это для тебя черный ящик. Он тебе да. говорить, что, что ничего не получается, ты, даже не можешь понять. Это не получается, потому что у него хватает некомпетенции, потому что Apple так делает или потому, что что-то еще. Все программисты говорят – это невозможно. Да. Просто да. Они хотят, это невозможно. И если ты не программист, то, то ты не сможешь сказать, что это возможно. То ты не добьешься да. Я понял, да. Ну честно сказать, вот ты сказал про разные интервью. Я, это, по сути, первое интервью, связанное с триатлоном. Да? То, есть, да, то есть, если все предыдущие интервью, они все-таки в основном были связаны с бизнесом, то есть, про триатлон я по сути не Подкаст марафонец никогда... есть с тобой. Возможно, да, но, но про триатлон мы редко говорим, то есть, мне было бы как раз интересно поговорить, рассказать какие-то свои идеи про развитие mm -hmm. спорта, про, про бизнес. Сейчас мы, мы сейчас профессиональную часть подзакроем и mm -hmm. переключимся больше в глубину э, про все твои старты, очень про 100-мильную эту гонку, в которой ты там 4 раза uh -huh. э, не участвовал, да, был. но был на ней, да, а. поговорим. А, что получается, значит ты, я вернусь к вопросу, хочу его прямо раскрыть, То есть, ты такой э, в период кризиса становления компании, э, управляющий директор, а э, Ман и Фербер, они участвовали в бизнес-процессе? Ман никогда не участвовал в работе компании. Фербер участвовал как, в последнее время как переводчик. То есть он никогда да, не ничего. был менеджером внутри компании. В общем, на тебе mm. держится управление всей этой историей. И ты, это у тебя триатлон. Это, во-первых, первый спорт в твоей жизни серьезно-любительский, да, назовем это так. Да, это первый спорт. Это первый серьезно любительский. Да, первый серьезный любительский. То есть спорт. до этого ты там с какой-то завидной серьезной регулярностью, ничем спортивным. Я начал бегать в университете. Мне было 18-19 лет, чтобы просто снять стресс. Я бегал 3-4 раза а в неделю. Я бегал. Я. Первые, в первом старте я стал участвовать, я уча, участвовал после того, как я начал заниматься триатлоном. Я никогда не участвовал до этого в стартах. Первый, первый мой старт с номером это было «Московские 10 верст» в рамках московского марафона, когда его еще бегали вдоль Кремлевской стены. Это был мой первый старт. Угу. То есть я участвовал, как бы бегая довольно давно, никогда не участвовал в стартах. Угу. Вообще, на самом деле, такая традиция участия в стартах, она появилась как раз вот последние, может быть, 10 лет Потому что, если ты участвовал в стартах до этого, первый вопрос был у тебя, ты победил? Ты победил, да. А ты зачем тогда вообще ездил мы победил? но у нас да. только развивается культура ну, массового она, спорта ну, спорт, она уже очень хорошо, на хорошем уровне Ну, ты же следишь, сколько, ты думаешь, у нас триатлетов в стране? Ну, я бы сказал... Витя об этом очень часто говорит. Да, но триатлон все-таки это дорогой спорт. Как и... в Болдере, наверное. От Болдера каждый год от штата Колорадо отбирается 50-60 человек на кону. Из них, я думаю, что 90% это из Болдера. То есть это в два раза больше, чем два с половиной раза больше, чем от всей России или Украины и Казахстана вместе. Но это все-таки Болдер уникальное место, но там в Индии, например, по-моему, вообще ни одного триатлета на кону не отбиралось. То есть это все вопрос сравнения. Но массовая культура массового спорта в России сильно разви развита. И если отвечать на твой вопрос, я не занимался никаким другим видом спорта до того, как я пришел в триатлон. Но при этом ты бегал там три раза в неделю стабильно, да. стабильно всю жизнь. И... Ну, лет с 18 я бегал так. Ну, то есть к 30 годам ты 10 лет бегал три раза. Да. Но не участвовал в не участвовал. И тут появляется триатлон, и ты сразу узнаешь о том, что это история про от 8 до 20, до 30 часов в неделю. Передаю привет сейчас своим высокообъемистым друзьям. Рома, тебе в первую очередь. Рома, Евграф сидел, говорит, да. ну, 20, говорит, маленькая неделя, 30 большая. Я сглотнул просто. Сколько вот началось у тебя, вот, ну, как, как это вошло в твою жизнь? Ну, я сразу стал заниматься по уму. я сразу же нанял э, Дэвида Вордена, с которым мы пора занимались до полтора года. У меня есть все данные, вот я сразу поставил тренинг пикс, uh -huh. с первого этого до текущего дня все данные за 10 лет в тренинг пикс хранятся, с Я данными. Я взял несколько уроков у Игоря его по плаванию, Мы с Максимом Журилой, с Волошином. Володей. Мы ездили к Максиму, Жу... О, к, Максиму да, к Игорю Сусоеву на Кипр на сбор, где была сборная. У нас был такой мини кемп Я Максим Журил. Mm -hmm. Володя Волошин и нас тренировал Игорь Сосоев, иногда его супруга. Вот. Так что э я никогда не тренировался 20 часов в неделю. Это, может быть, несколько, час... несколько было всего недель, в которых я тренировался 20 часов в неделю. В этом смысле, знаешь, как есть, э, длинный триатлон – это очень такой большой вызов для всей твоей оставшейся одной, другой жизни mm -hmm. за, mm -hmm. за пределами длинного триатлона. То есть у тебя есть семья, длинный триатлон и работа. И как mm -hmm. ты начинаешь жонглировать этими шариками, что-то из этого выпадает. Либо семья выпадает, что либо работа выпадает, либо работа. Я с трудом представляю, я не знаю, как справляется с таким объемом Евграфов. но просто если ты хочешь быть на высочайшем уровне, на каком есть Евграф, это необходимые условия. Ты не можешь по-другому. То есть есть там Илья Слепов, который тренируется по-другому. Но uh -huh. у Ильи Слепова накопленных, он, мне кажется, из своих 30, не 37 лет, сколько сейчас Илье, он, наверное, спортом не, не занимался первые 7 лет. Да, да, а оставшиеся 30 всего, он занимался. Скорее всего. То есть ты не можешь догнать человека. Ну, Рома пловец был очень сильный. Ну, Ром тоже из своих больше 40 же, Ром, по-моему, или под 40. под 40 он Да, ну, наверное, да, под 40. Он э, с 7 лет или там с 8 лет в да. плавании. То есть, ну, это и там Денис Крестин и Миша Громов, они что же тоже, вот они не занимались спортом несколько дней в жизни. Несколько дней, когда было совсем плохо чего-то. Солнце не светило. Ну, то есть, это накопленное, ты не можешь это обогнать, начав заниматься в 30 или 34 года. Есть уникальные люди, типа Виноградова или Самохвалова. Виноградов тоже на спорте был всегда. Мы с ним разговариваем, он говорит, я всегда у меня футбольщик, все дела, просто нас спорт поспорил и пробежал там что-то по 3 часа с копейками, там не помню а, сейчас, да, из 3 30 пошел. марафон. А, ну, то Издевали. есть это, это, это не случайные люди, ты организм очень консервативный, ты его не обманешь, ты знаешь, как к Ренмену нельзя подготовиться в последнюю неделю, даже mm -hmm. если ты будешь 24 часа только к нему готовиться. То есть изменения в организме происходят долго. А если мы говорим про мировой уровень, что хочешь отбираться на кону или хочешь хорошо выступать на коне, у тебя должно быть... Много лет, 20 лет лет плюс опыта работы ну, серьезной. Я себе 8 лет отвел. Я хочу на 50-ю Когда будет 50-я Через 8 лет. 58. Ну, была у нас в 18... Было, да. А 78 -го года? в да. 18 году было 40. Да, можно? Я сейчас, все на 50 надо ехать. Да. Вполне. Поэтому... Слушай, ну, значит, 20 у тебя не было, но ну, я так понимаю, что, грубо говоря, там 10-15 часов все равно сразу Да, Уместилось да, да, да. твой рабочий график легко? Ну, ты знаешь, вот как раз, когда мы были лучшие результаты, связанные с отбором на кону, это когда я забросил работу. Когда я вот я продал и приехал, mm -hmm. приехал жить в Болдер, у меня стало больше времени, стало больше времени тренировки. И как раз стало получаться лучше, чем это получалось, когда я был в Москве. То есть это вот совпала такая история. Слушай, ну там, наверное, просто условия по поудобнее в Москве не, ну, конечно, у вас... да, есть важно, конечно, что условия другие. Но ты знаешь, не всегда условия определяют результат. Ну, то есть есть условия, прекрасные условия, например, для тренировки в Крыму. Но ну, не так много крымских триатлетов отбирается на кону. Ну да. Есть тяжелые условия для тренировки в Москве, где есть и Егоры, и Миша Громов, и Денис крестен Но они отбираются отсюда они преодолевают эти сложные условия. А кто у нас этот из э, триатлетов сидит в своей пещере, не выезжает? Сейчас помню. Сандерс. Сандерс. Сандерс. Леонель Сандерс. Пожалуйста, можно создать себе в хрущевке. Канаде, на вот Коди Белс, который один из самых таких выдающихся, на мой взгляд, молодых триатлетов, он тоже не ездит на сборы. Он говорит: я лучше всего тренируюсь у себя там где-то под онтарио, где холодно. Канадский триатлон очень сильный триатлон, uh -huh. хотя условия там не лучше, чем в России. Ну да, такая же погода. Станки это феноменальная вещь, которая ну, сильно помогла людям в развитии. Да, Показать. абсолютно. Особенно смарт-станки. См... А да, смарт-станки вообще. Ты э, так, надо на тобой профессиональную тему завершать, потому что мы плавно переключаемся уже на триатлон. Ты уехал, ты уже был в триатлоне, ты выбирал боудер. Выбирал боудер почему? Один из факторов был триатлон, но мы в целом, когда мы приезжали в США, мы сразу отказались от выбора больших городов. То есть мы хотели жить в маленьком городе, у нас двое детей, и нам не хотелось бы жить в большом городе. И мы смотрели города, где был бы высокий уровень, хороший уровень школ, хороший доход и хороший климат. И мы в Штатах нашли два таких места, которые нам нравятся, ну и близко к природе, потому что это маленький город. Это Северная Калифорния, там где, в районе озера Тахо, uh -huh. и Колорадо в районе Болдера, потому что Колорадо очень большой, оно в два раза больше, чем... Швейцарии по, по территории. Вот. Мы приехали в Болдер, но у меня там был Джо Фрилл знакомый, заочно знакомый Джим Коллинс, которого мы издавали. И мы начали там жить, и нам понравилось. Мы так там, там, там остались. Угу. Но предполагали, что, возможно, это не, не да, то место. Конечно, то есть это мы, у нас была открытая страна, нам было все на куда ехать. Но мы точно не хотели большие города. А, а пиши вот, ну, Ты приехал, вот как ты себя начал, там? или ты уже с концепцией нового проекта приехал делать? Что сказать, я не помню, как вот это, ну, это было где-то на стыке. Любые новые проекты. вот Я на самом деле про этот проект думал еще в мифе про смарт-тренинг. У нас были заказчики, которые говорили, ну мы покупаем у вас книги. но люди просто не читают. Нам бессмысленно. Мы, мы отправляем там операционистам в Саратов. Они точно не прочитают. Угу. И один из наших заказчиков, он нам на 47 странице написал До, Дочитаешь до этой страницы, зайди ко мне. И раздал там 10 заместителям. Да, да, да. Никто не зашел. Он очень расстроился. Он сказал, сделайте мне саммари, И к этому саммари, пожалуйста, сделайте контрольные вопросы. У нас после каждого самари есть контрольные вопросы. Поэтому, в том числе, у нас довольно хорошие корпоративные клиенты. И э, я об этом проекте знал. Но ну, то есть уже в, голове в, любой, в любой большой компании, а миф уже был большой компании, да. есть процессы, которые обеспечивают текущий результат. Есть бюджет акционеры, которые сотрудники, и тебе приходят в голову идея, какую-то какую новую идею за Ты думаешь, во-первых, а вдруг она не выгорит? А uh -huh. Я на нее потрачу время, ресурсы и все, что-то еще. Стоит ли мне вообще ей заниматься? А если самый главный ресурс, это твое личное время. Если uh -huh. ты отличаешься от текущего бизнес-процесса, что нибудь значит, ну, как бы пойдет не так. И от отвечаешь за результаты, каждый квартал тебя ждут результатов. Uh -huh. Обрати внимание, что Microsoft не придумал Google. Uh -huh. Он не смог поисковую систему придумать. Google проспал Facebook. Facebook не смог сделать ничего в как Инстаграм, он его купил. Не mm -hmm. смог сделать WhatsApp, у них есть свой мессенджер, но он yeah. купил WhatsApp. Фейсбук пропустил ТикТок, это угу. самый быстрорастущий сейчас, причем при очевидности идеи, что был текст, фото и следующее видео. Да. Они не сделали, потому, ну, потому что не было больного этой идеи человека. Когда ты э, больной какой-то идеей, то ты ее можешь реализовать. В большой компании очень сложно реализовать новые проекты. Очень сложно. Потому что кто-то должен за себя взять ответственность. Зачем она дает набрать на себя ответственность? Я в мифе одно вот достижений, что мы сделано, это было запущено детское направление. Сейчас mm -hmm. это больше половины выручки мифа. Если бы я все время этого не запустил, миф может быть бы уже был банкрот, ну не банкротом, а небольшим издательством. Вот. А, и поэтому ну, с тех пор я не вижу, миф... как бы не парадоксально, да, это было на тот момент. Да, вот я не вижу, ну, как бы как в мифе сейчас какое-то новое такое направление возникает. Но в любом случае, даже у меня сейчас в смарт есть новые идеи по новым направлениям, но для того, чтобы их реализовывать, надо отказаться от текущего, найти время э, от чего-то, отказаться mm -hmm. от текущего проекта. Нормально, я так... Этот, пусть это антураж красивый будет, потом поедем. Ну, то есть проблема именно в том, что кто-то должен от, от, взять на себя полную ответственность и Приятность да. на себя вероятность того, что... Да, когда ты работаешь уже внутри компании, у которой есть бизнес-процесс, который приносит результаты, то, то ты в основном шлифуешь этот процесс и думаешь, как вырасти еще на 2%, 5%, 20% в год. Ты не думаешь, ну, то есть ты можешь думать про совершенно новое новую направление, но ты его редко можешь реализовать. Mm -hmm. Ну и когда ты стал свободен от всего, ты приехал и начал этим заниматься. Да, да. То есть у меня освободился большой бюджет времени. Один или сразу какую-то команду стал формировать вокруг себя? Ну, с командой. Мы, мы, мы начинали работать с командой, но это очень небольшая. До сих пор в компании очень небольшая команда. В компании работает 20 человек. То есть и в мифе всегда была такая модель, что у нас очень много было аутсорсеров. То есть многих людей лучше иметь как аутсорсеров, чем как сотрудников компании. Я до сих пор так работаю. Да. И у нас там не был, был крошечный офис недалеко отсюда, не знаю сколько, 100 квадратных метров. И он такой же остается, потому что компания достаточно большая. Вот и такая же модель реализована в смартдизинге. У нас маленький очень офис. У нас в офис. рядом с домом. Он здесь в Москве. А смартдизинг да. здесь базируется? Да, они базируются в Москве, потому что клиенты российские. Mm -hmm. А вот клиенты потребляющие контент на русском языке. Mm -hmm. А в США не развивается эта история? В США, мы там решили, рынок занят? в США мы решили выходить с другим продуктом. Мы выйдем туда с печатными нашими продуктами. Как раз мы сделали печатные самры. Не, ну сам, нет, не текст. Мы придумали такую штуку, инфографики. Мы uh -huh. делаем календарь, книга, 50 инфографик, и это очень интересный инструмент репрезентации информации. Uh -huh. Он очень простой, доступный, легко переводимый на другие языки, его там нет. А от Summary там есть. Первая компания, которая начала делать Самари, Soundview называется, у них сайт, называется Summary.com, uh -huh. она была в 1978 году. То есть она ровесница Айронмена. Ну да. Вот поэтому рынок там непростой и не хочется <coughs> взять, ввязаться в Красный океан, а нужно найти какой-то свой голубой. Слушай, но а, история с а, инфографикой, я видел у тебя а, пост, что вы там занимаете доминирующее сейчас положение да. по Да, так, не... фактически так и сложилось. Раньше было сильное очень направление в РИА Новости. Его возглавлял Илья Рудерман в, по инфографике. Потом, после преобразования РИА Новостей, там никого не осталось. И, в принципе, несмотря на то, что эта тема интересная, очень мало кто ее умеет делать. Мы как наткнулись на инфографику. А, ты не можешь сделать инфографику на книгу, не прочитав ее, не сделав саммари. У нас уже есть первый продукт Саммари. Да. Следующее, мы стали делать инфографики, И я, честно сказать, не верил в наш календарь-инфографик. То есть да. календарь – это 12 инфографик на определенную тему. Первая у нас была календарь по саморазвитию. Угу. Оказалось, что это потрясающе востребованный продукт. Мы его дополнили. У нас сейчас умные календари. На каждой странице есть QR-код. Ты можешь его отсканировать, попасть на страницу и послушать или прочитать саммари на ту книгу, ну, которая, по которой сделана инфографика. Вот. Оказалось, То есть что это календарь. Да. Каждый лист – это инфографика. Да. Ссылка на… на... QR-код есть. Ну, грубо говоря, да. там живая ссылка на summary, да. который можно послушать и потом ты идешь и покупаешь книгу если ну, тебе да. это близко. Да, абсолютно верно то есть сама не является полной заменой книги ты можешь по ней сказать, слушай, это идеи мне не близки, я вообще не хочу читать эту книгу А можешь сказать наоборот, слушай, интересные идеи мне близки, но мне показалось, что я не получил всей информации и хочу прочитать книгу. Я пошел и купил книгу. У нас везде стоят ссылки, соответственно, купить полную версию книги. Mm -hmm. что, что очень важно, что мы сделали, я сразу стал делать все в аудиоформате. У нас есть текст, аудиоформат и инфографика. То есть у нас больше 600 аудио, в аудиоформате. Потому что я сам большой слушатель, то есть mm -hmm. я много слушаю. И это в том числе вот ты можешь, не знаю, ехать на машине и слушать. Yeah. То, да. То есть взять. Да. Так что, ну, мы нашли, нащупали новый продукт. Но у нас русскоязычный контент. Сейчас мы с англоязычными проектами, с бумажными выходим на американский рынок. Интересно. Нам надо будет сделать инфографику этого подкаста. Надо сделать ссылку на самое. знаешь, я делал, я делал 3 года подряд такой, называется кон аккаунт, то есть из сколько человек из России обираются на кону? У нас была такая хорошая инфографика. Где было написано, там, среднее время людей, мужчин, женщин, там, по сравнению с прошлым. А ну, вот там... с амуницией, классно, я видел. Это, не, это не мы, это, да -да -да. это не мы делаем, Лучка, то есть это, да. я тебе могу сказать, это на коне, когда ты идешь в транзитную зону, стоят 20 человек, которые у тебя все на бумажке mm -hmm. записывают, что, какие у тебя там, велотуфли, какое у тебя, седло, какое еще что-то. То, то есть они все записывают. И потом это, ну, это, на самом деле, это очень важная штука, кон-аккаунт, потому что это реально люди, которые покупают оборудование за свои деньги, если они покупают седло Адама, значит, седло Адама хорошее. Да, да, да. То есть это очень важный фактор выбора для меня в том числе. И все начинают сразу делать, как у Адама. Вот. Да, раздвоенные носы. Да, да. Ну, супер. Так, ну что, давай переключимся на триатлон, потому что в целом все понятно. Но триатлон давай начнем с твоей тренерской деятельности, а потом уже как, как спортсмен. Как ты пришел к этому вообще? Хотя, наверное, это стандартная эволюция развития спортсмена. Не обязательно, но там тот же самый Рома играф не является тренером. Или Сергей Новиков не является Согласен. тренером. Хотя Денис Кристиный, Миша Громов является тренером. Uh -huh. Хотя у Миши Громова другая немножко основная работа. Мне хотелось разобраться. То есть я когда ну, начал, я отобрался на кону. Когда приехал в Болдри, я начал довольно сильно выступать. И мне хотелось разобраться с тем, как правильно тренироваться. Я стал смотреть, где вообще обучают тренеров. В Америке обучает тренеров Ассоциация Федерации Триатлона. Мне было не просто туда попасть, я попросил специально Джо Фрила, чтобы он написал мне рекомендацию. И только тогда меня взяли там у них... Три или четыре раза в году делают всего 20 человек они берут. То есть это не какая-то коммерческая история Iron Man, а это именно нет, это Федерация... Федерация Триатлона. Ты тоже платишь деньги Федерации Триатлона. Я, я полетел в Нью-Йорк на несколько нет, или четыре дня, наверное, там будет очное обучение. Потом тебе вот такой учебник. И ты в течение 30 лет, я уже не помню, сколько дней должен сдать экзамен. Экзамен угу. состоит из там 70, что ли, вопросов. Плюс ты должен написать 4, там есть 4 кейса, например. Женщина 25 лет готовится к олимпийскому триатлону. У нее сейчас базовый период, что ей надо делать. И ты пишешь планы. Там, на две недели или на, на цикл целый, там четырехнедельный, и реальные тренеры у тебя это проверяют. Uh -huh. и потом тебе говорят, ты сдал или не сдал. дополнительно ты сдаешь еще несколько экзаменов. Один экзамен по первой, оказанию первой помощи, uh -huh. и второй экзамен по взаимоотношению с молодыми атлетами. Там есть целая история, что ты не можешь оставаться закрытой дверью, там, uh -huh. с, с, с, если. Ну, там, там есть. Психологическая. Да, в общем. И потом этот сертификат нужно продлять каждые два года. Ты должен э -э -э, проходить обучение. Каждое участие в конференции, я, например, ежегодно на участвую в конференции, которая проводится в Болдере, называется Endurance Coaching Summit. Mm -hmm. Тебе дают какое-то количество очков, не знаю, там 9, 10, 5. И в течение двух лет ты должен таких очков набрать ну, 20. Я не сколько? сколько. И тогда ты можешь там. Продолжать свой Продолжать, тренерский. да, тоже, тоже, проходя сертификацию, какой дополнительный тест они тебе дадут. Вот, это была первая часть обучения. Подожди, ну а, а ты к этому пришел ты, ты захотел разобраться. Ты уже а. в США. Это... Я да, я был в США. Все, ты уже... Если бы я остался в России, я бы никогда не стал тренером. Я бы никогда не сделался за эту работу. То есть просто так так появилось сложилось... много рабочего, свободного ну, времени. Время, появилось свободное время, ты живешь в Болдри, это такая мека-триатлона, вот. И тебе интересно. То есть в России мне тоже было интересно, но я бы нашел, чем занять свое mm -hmm. время ну, чем-то другим. В бы стоял. А, да, потом я... Что я делал? Потом я поехал, поехал учиться к Сатану. У Брэда Сатана mm -hmm. есть такая программа для тренеров. Она состоит тоже из теоретического курса. Плюс я был на двух его сборах на Кипре и в Сент-Морице, как... Ассистент тренера, где он mm -hmm. рассказывал, почему он дает те или иные задания, какой у него философия подходов к Его прям ассистентом. Да, да. И потом тебе тоже нужно сдать экзамен для того, чтобы получить сертификацию. И потом они могут тебя добавить в свой там, список тренеров. И если ты проводишь какие-нибудь сборы, то они тебя промотируют. Я не стал проходить сертификацию, потому что мне ну, ну, не было ценности. Я не, mm -hmm. видел это, не, не видел в этом дополнительной ценности. Вот, поэтому я проучился у Берда Сатана, но я не являюсь сертифицированным специалистом по программе Берда Саттона. Но ты разделяешь его видение? Оно работает, но не для всех. Угу. То есть некоторые вещи я его не разделяю. Мне кажется, такое довольно-таки категорично, даже в некотором месте, не знаю, как... слово ортодоксальное можно здесь применить? Наверное. Ну, то есть какие-то вещи у него работают, но, опять же, не для всех. Например, вот у меня есть мой ученик, который перешел тренироваться к нему. Угу. И... Он его убедил, мой ученик, что ему сейчас 60 лет, что ему нужна силовая работа. Я считаю, что для всех мужчин после 40 лет обязательно должна быть силовая работа в зале. А у Брэда Сатана просто нет опыта тренировки таких атлетов. Mm -hmm. В основном он тренирует молодых атлетов, mm -hmm. которые, организм у них восстанавливается по-другому, мышцы удерживаются по-другому. То есть у каждого тренера есть, ну, некоторая своя специализация. То есть, обрати внимание, у Сатана, в принципе, ограниченный успех с мужчинами. То есть в основном у него mm -hmm. сильные девушки. Вот. И есть то, что называется self-selection. То есть бреду Брэду Сатану приходят уже сильные триатлеты, mm -hmm. которые, ну, на которые накладывается его вот система. Кто-то выдерживает, а кто-то нет. То есть я знаю людей, которые уходили от Сатана с травмами. Mm -hmm. Поэтому у каждого тренера ну, своя методология, которая часто кому-то подходит, кому-то нет. Часто бывает, что у Сатана, знаешь, как это, как, в принципе, с, с советской моделью тренировок. Берутся 20 яиц, бросается об стенку, 19 не выжили, mm -hmm. их убрали, одно выжило. Вот yeah. это, это будущий чемпион. У него, примерно, может быть, можно выразить похожим способом модель. Но это большая mm -hmm. дискуссия по разные тренерские подходы. Слушай, ну а ты э, какую... Концепцию разделяешь такую классическую, которая сформировалась за долгие годы. Там э, выбор периодизации, объемы, интервальной тренировки и вперед. Или вот сейчас мне очень интересно, наблюдаю, что Сурен делает Артунян, То есть у него научный подход первичен, uh -huh. э, миллион лабораторных исследований, там максимально четкие определенные границы, зоны, э, мощности, которые дают те uh -huh. или иные отклики организма. Вот такой. А просто ты к чему готовишься, если ты хочешь добраться на кону или выиграть кону, то я больше сторонник подхода Рома Евграфа и Сергея Новикова. Бери чем... больше, кидай дальше, да? Ты упрощаешь, бери больше, кидай дальше, но знаешь, как говорил Наполеон, бог на стороне больших батальонов. Угу. Если ты хочешь просто сделать, пройти свой первый аэронмен, то, вероятно, подход Сурена может работать. А на самом деле теориям истинно является практика. Вот когда Сурен сделает так, чтобы у него ребята выбегали из 9 часов в полный ранмен но ну, тогда ну, с объем тренировок 10 часов в неделю, ну тогда это будет, пока я не вижу такого как, как ты, Как ты честно сказал, не маркетинг, не так, как он это продает. Как ты честно сказал, что действительно это с 10 часов в неделю и с 9 часов, потому что там его же клюют -то за то, что он обещает из 6, 6 часов в неделю и выбежать из 9. Но на самом деле он нигде это не обещает, если так уж глубоко смотреть за рекламным лозунгом про 6 часов. Кроется-то на самом деле все 10. Ну, я хотел бы вспомнил случай своей издательской практики. Вообще, у книг. Оригинальные названия одни, а на российском, на российском языке. На, на русском языке мы в России их переводили по-разному. И название книги там, на 90% определяло ее успех там, выйти из зоны комфорта. Я придумал mm -hmm. в свое время это название. Я не помню, как она называлась на языке оригинала, но если хочешь, чтобы книга продавалась, должно быть быстро, mm -hmm. дешево. И, и сразу, то, да, и сразу да, да вот и люди ищут быстрых решений я не очень верю то есть надо посмотреть результат результаты они что как бы объективные то есть если устаренно будут такие люди ну почему нет я Наверное, он, может быть, открыл какой-то способ тренировки Я вижу, как тренируются профессионалы и быстрые, и быстрые любители Они тренируются много В общем, ты классический, ты классик, по сути дела, в этом вопросе В этом вопросе я классик Единственное, что я все-таки люблю, не более близкий подход, связанный с обратной периодизацией Когда речь идет о подготовке к длинному триатлону. При Это этом мало зимой, объемы перед стартом Да, не мало, а быстро быстро угу. зимой а объемы перестав там чем ближе немало я сказал интервалы а да я не услышал интервалы интервалы зимой объемы а потом ты знаешь ну вот я это вообще опять зависит от типа клиентов с которыми ты работаешь у меня не очень много быстрых клиентов угу. мои клиенты это вот те же самые люди которыми как я был как в России то есть это собственники бизнеса у моего клиента который отобрался на кону у него было 5 дней. Пять детей, несколько миллиардный бизнес, с оборотом несколько миллиардов долларов и очень немного времени. И это довольно типичные для меня клиенты, с которыми я работаю. То есть там Рома Евграфов не мой клиент, это точно клиент там не стир, но люди, которые, у которых не очень много времени, много бизнеса и э Которым важно, кроме того, что мы написали, написали план, еще некоторое, как бы личностное развитие, я бы сказал так, это такой больше тип клиент. То есть я бы не стал тренировать ни Рому, ни Сережу Новика, это не, мои, не, не, мой, не мой тип клиент. А ты как э, тренер по триатлону много времени в диалоге с клиентом находишься? У тебя есть какая-то лимитированность? Три смс в день. Нет, у меня нет лимитированности. Есть там клиент, есть тренер, у которых раз, есть разные тарифы. Я в такое не очень верю. Uh -huh. То есть я верю в, в один тариф, когда ты посвящаешь клиенту, сколько времени, столько, сколько ему нужно. Есть разные периоды. У меня есть клиент, с которым мы работаем 4 года, наверное. И мы с ним настолько друг друга хорошо знаем, что мы можем несколько недель не говорить, переписываясь по WhatsApp, и нам этого хватает. А есть совсем новые клиенты. Когда они новые клиенты, Чем больше, это требуется больше времени, потому что вы привыкаете к другу, Ты понимаешь mm -hmm. его расписание, не знаю, вот человек, который каждую субботу ездит на охоту. Или у меня есть клиент еврей, который соблюдает субботу, он никогда не тренируется, не выступает в субботу. У меня были клиенты, которые соблюдали рамадан, когда mm -hmm. целый месяц не могут ни пить, ни это от расхода завоката. И это очень по-разному, когда ты в разных еще даже часовых климатических зонах. Мы хитрили немножко тем, что мы плавали, когда ты плаваешь, твое тело все равно пьет. Слушай, а вот у меня недавно был с Ромой, был еще Буат Валеев. Вот mm -hmm. он верующий мусульманин. Он прям нашел себе тренера, который придумал ему программу. Он говорит, я катался на велосипеде, говорит, я не пил. Да, это было тяжело, но я вкатывался. И он говорит, все лучшие, все мои самые крутые результаты после месяца, после поста происходят. У меня было два клиента, которые соблюдали Рамадан, строго соблюдали Рамадан. Нам было непросто. Да, нам было непросто. Уникальный случай на самом деле, не просто вписываясь в жизнь современного человека, когда ты целый месяц mm -hmm. ешь и пьешь только после, когда -то особенно тренируешься, но вот мы, один из секретов, который мы делали, мы делали э, плавание, мы делали большой плавательный блок в mm -hmm. это время. Ну да, хотя пить после него хочется не меньше, чем после еды. Не знаю, я не, не могу сказать, что мне хочется сильно после плавания пить. Да? Yeah. Хорошо, а, смотри, какой вопрос про, мы заговорили с тобой про программы, про разные типы пакетов, да, назовем так, uh -huh. но ведь у тебя активно развивается и просто план, и ты мне говорил, что ты там продал какое-то огромное количество планов а, подготовки к триатлону, там-то нет а, взаимодействия, как вот к тебе приходят люди, как, ну, что для тебя важно, же много вопросов, то есть расскажи про планы, как ты к этому пришел, плюс uh -huh. переключись, как ты... Okay. все-таки тебе интереснее проводить планы или тебе будешь личные ученики? Это большой вопрос, связанный с тем, что тренерская работа, сколько бы ты ни зарабатывал, какая бы ставка у тебя клиентов не была, она сильно отличается от профессии, она сильно отличается от бизнеса. Вот тренинг-пикс — это бизнес. Его можно продать, можно продать долю в этом бизнесе. А сама тренерская работа — это не бизнес. Ты пока тренируешь клиентов, они тебе платят. Когда ты перестаешь тренировать клиентов, тебе перестают платить. При этом она очень выматывающая, к концу сезона даже очень большие тренеры выматываются, mm -hmm. Клиенты, да, отдал они отдал много да, энергии. Клиент, который тебе платит, он ожидает тебя личного внимания, ответов довольно быстрых на сообщения, когда он тебе пишет, не знаю, я заболел или что-нибудь еще mm -hmm. случилось. Mm -hmm. а. И ты, ты не создаешь значимой ценности, ну, как бы для себя, то есть ты вот как на велосипеде, ты пока едешь, Ты едешь, как только ты остановился, ты э, перестал ехать. Смарт-тренинг или миф ⁇ это бизнес, uh -huh. который можно продать. Можно продать долю в них. Тренерский бизнес ⁇ это не бизнес, это профессия. И поэтому я искал возможности монетизации своих знаний через другие области. Я написал такую большую статью, как тренеру зарабатывать 100 тысяч долларов в год. Uh -huh. Там есть разные варианты. И один из них ⁇ это продажа планов. То есть, когда ты... Это не универсальное решение. То есть лучше всего, конечно, работать с тренером. Uh -huh. Но с тренером работать дорого. Ты не можешь, не, не все люди себе могут позволить А с, там за 100 долларов или за 60 долларов в план ты можешь себе купить. 69 мы сегодня смотрели с другом со скидкой у тебя. Да, 69 за 69. План подготовки к да. половинке. Да, 69 долларов в план ты можешь позволить Я ему сказал, себе говорю, купить. покупай быстрее. У тебя через 3,5 месяца половинка, то мы ровно 3,5 месяца. Я сделал планы на две популярных дистанции. Соответственно, на полную Ironman и на половинку. И они разделяются на половинку быструю и на половинку. И просто половину. И первую половину. Mm -hmm, да, вот первую половину. На, и на базовый период. Вот у меня есть три плана, которые много лет продаются, и они по продажам, несмотря на то, что они на русском языке, они одни из первых тренинг. Тренинг Пикс приглашал мне на конференцию поделиться уже ело такого, что у меня продаются планы. Очень простая история. Я довольно много писал про триатлов. То есть, как пробежать хорошо, марафон после велоэтапа. Э, как проехать быстрее на той же мощности за счет подбора оборудования. То есть я довольно много писал в своем блоге, собирая базу данных рассылки тех людей, которым это могло быть интересно. Mm -hmm. И сформируя доверие, ты можешь продавать им какой-то из планов. Я до сих пор думаю, что у меня там один из лучших тренерских сайтов, как тренера индивидуального тренера. Mm -hmm. То есть я инвестировал в создание этого сайта, в подготовку, чтобы он был. Я заплатил, mm -hmm. не знаю, 3000 евро команде, которая его сделала. Mm -hmm. вот. И я планирую больше продавать планов и меньше делать с работой один на один. Угу. А, я понял. Теперь я держу вопрос. А, сколько стоит час твоего тренера личного? Или это не фиксируется? А... Не час, не час. Естественно, не час. Месяц, месяц. Там моя ставка в месяц 600 долларов в месяц. 600 долларов да. в месяц скажи мне по сша это ставка в рынке свыше рынка это, ниже... банка, это ставка в рынке Ну, например там Дейв дэйв дэйв скотт стоит там 1000 долларов а кто-то из других тренеров нот болдерский это примерно ставка рыночная 600 это 36 тысяч там 30 побольше а... У нас часто. Я, кстати, хотел тебе спросить. Хочу сказать. Я платил Дэвиду Вордону в 2010 году. 750 долларов в месяц. То, я то, не жалею ни одного об одном долларе, который я заплатил ему, потому что он во многом помог мне правильно прийти в этот спорт, не травмироваться, разложиться и хорошо финишировать свой первый раунд. Я, я, кстати, занимаюсь Дэвид Ворден коучинг. И не знаю, насколько там осталось от Дэвида Вордена. А я занимаюсь у Рома Лебедева. Mm -hmm. вот. Но в любом случае вот. Да, но мир маленький. Мир маленький, да. Дэвид Уорден приложил руку к российскому yeah. триатлону. Две, наверное, и три и ногу тоже. Mm -hmm. Вот. А, смотри, а, часто мы обсуждаем с ребятами, с оглядкой на рынок США, и думая, что мы знаем, как там США. В том, что у нас в триатлон приходит там в тренерские тренеры приходит триатлон, что uh -huh. там, сделал два аэрона, и все, ты тренер, uh -huh. готовы сразу 15-20 тысяч там, брать. А, и вообще, что это лютая дичь, и что нужно 100 долларов за это платить месяц, и больше того не стоит. Как ты считаешь, насколько вообще справедливая, какая должна быть справедливая цена в, рынке, в российском рынке за тренера по триатлону, который тебя ну, не убьет, а подведет как бы, к одному старту, ко второму? Как вот ты вот определил бы? Ты можешь, знаешь, обратно войти? Нет, я, я просто с тренерской с обратной да. стороны. Максимальное количество клиентов, которые ты можешь вести, это 15 клиентов. Угу. И это ну, полностью тебя закрывает. То есть это все твое время уходит только на работу с клиентами. Вот и представь, сколько стоит высококвалифицированный сотрудник, не знаю, в Москве, где-то еще, где-то еще, при том, что клиенты же они могут заканчиваться сезон. Там, в сентябре они сделают, стащат. Я к тебе вернусь, но ну, давай я к тебе в январе вернусь. Uh -huh. У тебя ты, не, не полная утилизация. То ты не, там 10 часов в год берешь. 10 месяцев в год. Да, берешь. У тебя не, не все 15 клиентов платят тебе целый год. В среднем тебе платят условно 10 клиентов в 24 месяца. Если те клиенты платят 20, 10 клиентов 20, в, течение, в течение этого месяца, они 400 долларов в год. Ну, в долларах, мне проще считать. Uh -huh. То значит, ну, твоя зарплата там 4000 400, долларов в год. И при этом у тебя нет... Медицинской страховки у тебя нет. А, от, отпуска, ты выезжаешь в отпуск, ты все равно работаешь. Угу. То есть, по большому счету, я бы здесь отнимал какую-то часть из этого. Ну, вот, ты И тебе же нужно еще учиться, знаешь, как еще такое называется? Asset milking и asset building. Что это такое? Я расскажу, это важная очень концепция. А, Дэвид, Мастер меня научил, это такой автор, которого мы с Михаилом Фербером первый переводили. Он говорит, когда я вышел на рынок, он рассказывал по маркетинг профессиональных услуг. Меня приглашали всюду, мне было интересно. Но через какое-то время мои друзья мне стали говорить, слушай, Дэвид, ты повторяешься. Ты рассказываешь уже то, что ты рассказывал несколько лет назад. Мой отчет о прибылях и убытках за этот год был прекрасен, потому что я проедал тот капитал, который я нажил до этого, но мой баланс, Он был ужасен, потому что я проедал этот капитал. Если ты 10 лет дело рассказываешь одно и то же, одно и то mm -hmm. же, одно и то же, то через какое-то время другие люди это знают. И становится да. общий принцип, ты этим ничем не не можешь. То есть ты должен оставлять себе время на учебу, инвестиции в учебу. Тебе же нужно, вот тебе нужно... Вот я учился в Endurance Coaching Summit, каждый год я еще там Обучение у Брэда Сапна, обучение в Американской Федерации Триатлона Какие-то еще курсы, если ты хочешь учиться, то есть ты за это все должен платить Но вот теперь представь себе, что если у тебя есть максимум 10 клиентов, которые тебе платят в течение года, ты их усредняешь то В лучшем случае ты зарабатываешь 4000 долларов в год, 4000 долларов в месяц А теперь отнимаешь от этого то время, которое тебе еще нужно на, на обучение, 3000 долларов в месяц И те деньги Да. Ну, то есть это, это небольшие деньги. То есть если ты хочешь, чтобы ты, клиент, как бы, сработать с хорошим тренером, то у него должно оставаться время и наподумать, а не только переставлять в тренинг пикс фишечки, шашечки и так далее. Потом новые технологии возникают. То же mm -hmm. самое, не знаю, тренер-роуд, Zwift, все, все технологии, которые, которые людям просто, если ты шарашишь, вот у тебя есть 15 клиентов, ты просто не успеваешь учиться. Поэтому Ну мне кажется, то есть какой-то справедливой базовой ценой было бы там 400 долларов за, за работу в тренера. России. В России. Mm. Mm. Хорош, хороший. Я меньше получу <laughs> за тренера. Ты Хорошо. вот ты подумай с его стороны, да, то есть вот мой и... тренер просто энтузиаст. Ну, энтузиаст это прекрасная, прекрасная штука, но на энтузиазме через какое-то время он закончится. И твой тренер тогда перейдет из тренерской работы в ту работу, где у него будет стать более стабильным. Тогда доход. я куплю твой план. Тогда у тебя есть альтернатива. Тогда я куплю твой план подготовки к Man из 10 часов. Я, кстати, знаешь, интересную штуку вспомнил. Я сделал, я довольно много интервью делал. Я сделал интервью, я встретился с главным судьей, И Стар. Меня всегда беспокоило, мне всегда было интересно, как работают там маршалы, как они определяют длину. Этого плавательного. И потом я сделал такой тест на знание правил Айронмена. Я внимательно вычитал правила Айронмена. И, наверное, около 400 человек уже прошло тест на знание правил Айронмена. И первым 10, кто прошли правильно, я подарил как раз любой из планов, я их подарил. Но, в общем, такой тест он есть. Я вообще рекомендую его проходить перед любым стартом. Да, я попробую пройти его в свободное время, пойму, насколько там все грустно, потому что никогда не заморачивался по правилам. Вот. Ну, по наите, конечно, там на брифинге ты что-то слышишь, все понятно, а так, чтобы их изучить, uh -huh. интересно. Слушаем, ну, про тренерскую, в принципе, деятельность все понятно, планы твои, вот, я тебе говорю, вот, только сегодня мы с другом сидели пили кофе утром, и я ему говорю, вот, сегодня встречаюсь с Михаилом Иновым. Ты э, отвалился от э, одного тренера, давай, вперед, покупай планы, иди. Mm -hmm. Расскажи про себя, как сп... а про тренерскую, вернее, чуть-чуть осталось у меня спросить, хотя это уже такая пограничная mm -hmm. тема. А для тебя обязательно ли параметры мощности на велосипеде или ты готов тренировать по пульсу? Обязательно. Обязательно. Да, это потому что... что мы тренируемся, во-первых, ну, удаленно, а во я считаю, что пульс – это второстепенный показатель особенно когда ну для коротких интервалов, когда речь идет о длинных интервалах, о полном Man, то пульс там важен. а mm -hmm. Когда ты говоришь, не знаю, об интервалах 3-4 минуты, 90 ну, секунд, понятно. они вообще это вообще не важные показатели. Все, что МПК, все нужен, все нужна да, мощность. Да. окей, теперь второй и второй вопрос в развитии. Как ты относишься к мощности на беге? на этой тенденции вот этих вот новых Но новых штучках. Да, на самом деле эта компания Страйд, она из Болдера. Да, я, я тестировал их пока. Мне кажется, это довольно недостоверная информация, связанная с мощностью модели. Потому что у тебя есть вертикальные колебания, А вот у тебя есть разный тип поверхности, и мне, ну, у меня не хватает знаний для того, чтобы принимать это, ну, за веру. За веру. Да. То есть, если мы говорим о манеже, то лучше времени на круг ничего не придумаешь. Если мы говорим о улице, то все настолько непредсказуемо, что да. поэтому да. тренировочный и план да. строится. Мне, мне кажется, что мощность на беге это какой-то еще технология не до конца доработана. А вот ребята из Бег рассказывали, что э, сейчас На самой крупной выставке по технологии, потребительским технологиям ASICS там, презентовала кроссовки, которые уже там внутри имеют некую систему оцифровки и передачи mm -hmm. и давления, и я так понимаю, мощности бега. Ты видишь за этим какое-то будущее, вот, что стельки, может быть, какие-то суперумные стельки автономные? Ну, мне кажется, технология – это одна из вещей, которая привлекает в триатлоне, потому что люди любят гаджеты, технологии, графики, сравнения. Я вполне допускаю, что эта штука может быть, но она все равно не заменит тяжелую работу на тренировку. Нет, так она ее сделает еще тяжелее. То есть она как раз ее сделает еще потяжелее и по… Это... Поэтому, ну, на самом деле, кстати, на беге же есть довольно еще объективные показатели дорожки. Если ты на одной и той же дорожке бегаешь, то это она, кстати, я долгое время не любил дорожку. А в последнее время я понял большой смысл. Беговую дорожку. дорожку беговую дорожку. Я, да. Поэтому, ну, с точки зрения датчика мощности, я уверен, что технологии будут развиваться. Пока как их практически применять, я, я никому у меня нет, не хватает квалификации. А у тебя как у тренера есть какие-то, сейчас про тренера спрашиваю, ну не приоритеты, а как любимчики с точки зрения гаджетов, там часы, Гармин, Polar, Сунта, может быть? Ну я люблю Гармин, потому что у них есть экосистема. И в принципе, ну… ну то есть за Гармин. И да. сам ты как спортсмен тоже… Гармин, я пользуюсь Garmin. Его. Я люблю датчик мощности переда педали PowerTap. станок, угу. я люблю вахукикер. Kicker. Вот, из таких есть, есть uh -huh. девайсов, которые мы. Как тренер или как спортсмен? Или и так и так? И так и так. Ну, то есть я стараюсь опробовать то, что прежде чем чего рекомендовать, я стараюсь это опробовать сам. Uh, слушай, интересный вопрос: тебе как тренеру uh, задам. Как ты считаешь, uh, у меня станок элит Турбомоин. Знаешь такой, да? Но, но, итальянский а, И я его... Мы уже... Мой, мой мастер, это Игорь Надежда, может быть, ты знаешь? Конечно, знаю. Да. Игорь, тебе большой привет. Да. А, и мы его этот станок... Ну, Игорь. Я говорю, Игорь, сделай что-нибудь. В общем, он там уже менял какие-то подшипники, все, неважно. В общем, он мне сделал, мне кажется, вечный станок, mm -hmm. потому что в все было хрупко. Сейчас там все невозможно, наверное, сломаться больше ничему, внутри плайна заменено. Суть какая вопроса? А, И у меня не смарт ног uh -huh. это. И когда у меня интервал по мощности, а у меня кварк стоит э, на велосипеде, на разделке, я, естественно, делаю тренировку, и я вынужден держать себя в концентрации. Я смотрю на часы, uh -huh. отваливаюсь и не отваливаюсь. Более того, я даже не вот эту шкалу, да, которая в Garmin включается, когда у тебя структурированная тренировка, а я смотрю средний, среднюю мощность на интервале я ее вывожу, uh -huh. то есть я стараюсь вывести вот задание там сказано 235, значит у меня средний должен 235 а, при этом я могу купить себе там ваху или что-то аналогичное и получить а, вот этот супер удобный инструмент обратного регулирования а, в зависимости от каднеса. Как ты считаешь, тренирует ли меня моя ситуация лучше чем если я себе поставлю смарт-станок и отключусь от цифр и буду просто смотреть кино я считаю что у тебя хорошая ситуация потому что даже на смарт станках я регулярно рекомендую своим более продвинутым ученикам отключать режим иржи который тебя точно задает ну, знаешь, нужно тебе 235 ватт вот он тебе задает угу. 235 ватт и если ты начинаешь медленнее крутить то он тебе дает большую да, нагрузку да. я считаю что это искусственная ситуация Она как костыль хороша, но ситуация, в которой ты регулируешь сам усилия за счет не знаю, переключения скоростей, это более объективно и похоже на работу на улице. Поэтому mm -hmm. оставь свой хорошо отремонтированный станок. Да, да я вот как бы эту идею своим друзьям доношу, когда обращаются ребята, там новички, говорят, мы хотим станок, что купить? Я говорю, слушайте, ну вот есть вариант вот, а есть вариант, как у меня. Я не знаю, насколько это правильно, но у меня в голове такая концепция есть. Вот, теперь я буду говорить, что она стопудово рабочая, потому что э, Михаил Иванов сказал, что это точно, точно должно работать. А, хорошо, давай поговорим о тебе как о спортсмене, как у тебя тратлонная твоя, а, твой путь развивался, с какие гонки были, что ты успел сделать в России интересного, запомнившегося, что не смог сделать, где-то сходы, может, какие-то. Ну и про «переключимся на США». Давай пару вещей. Я считаю, что очень сложно быть и хорошим спортсменом, и хорошим тренером, то есть у тебя должен быть фокус только на себе. То есть, если профессиональные спортсмены становятся тренерами, у них падают результаты. Uh -huh. Ну, как пример, наверное, из российского триатлона это там, Андрей Ильяцких. Uh -huh. А как пример из удачный, который не подтверждает правила, это скорее Денис Крестин, который, uh -huh. на мой взгляд, и спортсмен хороший, и я не знаю, как он тренер хороший, но вероятно, хороший тренер, потому что я привел к нему ребят, которые хорошо отзывались я к нему с уважением отношусь и с той и с другой э, стороны поэтому если ты делаешь фокус на себе как на спортсмене ты можешь забыть о тренинской работе и наоборот угу. поэтому мои все лучшие результаты как спортсмена были тогда когда я не, не занимался не тренировал как тренер угу. То есть здесь нужно выбирать либо одно либо другое работает слушай но ну мы с тобой же не говорим сейчас про то, там олимпийские игры счет чем в любом случае Uh, время твоего uh, время твоей гонки важно только для тебя если ты в этом году рад такому времени значит это классная гонка даже если она медленнее чем там три года назад когда ты был свободен и отдал себя всего спорт Нет, ну подожди, но это я я объективно чувствую что я сейчас слабее чем я был там пять лет назад там четыре года назад то есть я я это знаю ну я пытаюсь тебе сказать то что Если ты сейчас слабее, чем был 5 лет назад, но при этом ты понимаешь, что в рамках текущей твоей жизни это классный результат, этим можно похвастаться, и это интересно. Ну, возможно. То есть, ты можешь по-разному. По да, по да, да. Я вот к тому, что ну, не думаю, что я хочу от тебя услышать самую быструю твою гонку, да. и там, к которой ты был лучше всего готов. Мне как раз интересно самое, что тебе запомнилось. Были эмоции. Не знаю, картинка самая красивая была. Вот это даже важнее. Мне запомнилась гонка в Москве, московский марафон. Мы бежали тогда с Юрой Сарамутиным, mm -hmm. мы дружим с ним, он приезжал, заехал за мной домой, чтобы на машине мы доехали до, не помню, куда, до проспекта Вернадского, там оставили машину, и после этого побежали И мы пришли ну, в раздевалку, где на московском марафоне раздеваются люди, и я понял, что я забыл кроссовки у него в машине mm -hmm. Мы заговорились, а времени уже вернуться не было, то есть, мы на, то есть уже старт был уже там, минут через 10, а ты точно mm -hmm. не успел Поэтому я пробежал этот марафон босиком и Юра от меня сначала убежал, потом я его догнал и финишировали мы вместе, и у меня свело ногу на, уже на круге, там был финиш на стадионе на вложниках. Mm -hmm. и мы финишировали, я финишировал, опершись на плечо Юру, чему благодарен, хочу ему передать привет. Лирк, привет тебе. Тепло его вспоминаю Быстрый. всегда. Часто общаемся по своему времени. Я несколько раз там в баню с ним ходил. Ага. Вот. Вот, как раз после этого старта мы пошли поехали в баню. Тоже, Но... ну это очень круто вообще. Босиком марафон. Да, было холодно еще как-то довольно И э, я бежал в носках, чтобы людей не скучали, но они довольно быстро стерлись Прям стерлись, вот да, прям в хлам стерлись в флам, да. А потом для того, чтобы нам нужно было же доехать до этого метро, где были мои кроссовки Я уже ага. в метро шел, уже босиком совсем Офигеть Да, было прохладно довольно Мы пошли в баню после этого И ноги у меня были стерты, как, как у этого, у младенца такой пилинг был Слушай, ты прям как этот, как Хоббит из властелин вот когда ходишь, что-на. Да босиком. Этот старт мне запомнился как-то я тепло его вспоминаю. Мне еще запомнился еще первый мой марафон. Я вот начал заниматься в 2010 году. И uh -huh. В 2010 году в Киеве провели первый марафон в центре города. Был первый марафон. Участников было типа 240 uh -huh. человек всего. Ну и там перекрыли довольно большую часть улицы. Ну и нам я помню, как нам сильно гудели и ругались на нас все автомобилисты. Вот. Это было, я пробежал первую часть полумарафона быстро с будущей победительницей, там не было профессионалов, девушка, mm -hmm. а там довольно халмите в Киеве марафон, она говорит, не спеши, горки нас еще укатают. Вот горки нас еще нас в итоге укатали И потом укатали. Вторая, вторая зашла Вторая тяжело Но это был такой очень уникальный опыт Но это почти были Олимпийские игры по количеству участников Ну да, здесь да, здесь, да здесь город был перекрыт 40 для, человек Для количества участников Можно было, если бы это было бы в наше время Можно было нафинишить э, группу в Телеграме просто собрать а. И а. продолжать общаться все. Да, да, да Потом но из стартов мне запомнилось но вот я говорю, я был 4 раза Недалеко от Болдера есть такая гонка Лидвиль 100 Это угу. трейловая гонка по горам И я... 100 миль Сто миль, да, 100 да миль потому С что... набором пять с половиной тысяч метров И она начинается уже на высоте 3200 Там уже тяжело Смешешь. дышать вот. И я был дважды там на... в лагере вот. Антон Самохвалов выиграл лотерею Без участия в этой сбор, в гонке И попросил меня посмотреть, что там поближе трассы В такую гонку есть еще какие-то ограничения по участию? То есть туда очередь стоит? Да, это очень популярные гонки, в которые очень сложно попасть Там есть квалификация и есть лотерея В этой гонке сходит не меньше 50% людей То есть люди, они не уписываются в то, что называется в кат-оффы. Она очень тяжелая Вот, и я поехал, был там 4 раза И в этом году я буду там пятый раз Мой тоже товарищ, он тоже выиграл в лотерею Он сильный товарищ, он только что выиграл 100 100-километровую гонку в Амане. Вот Но я... ты там был, ты говоришь, что ты там делал? То есть ты, что Два ты... раза я был в лагере Перед гонкой Ну там за пару месяцев до uh -huh. где ты пробегаешь всю трассу, но ну, только за три дня, а не за 24 часа uh -huh. Uh -huh. А вот один раз и два раза я пейсил Антона Вот в этом году, в 2019 году мы финишировали с ним, я был вместе с ним на последнем этапе То есть ты держал, ждал его и потом подключался? Да, после того как ты, гонка кругом идет, после половины гонки у тебя есть право быть пейсером человека, который бежит Ну там нести его палки, воду, uh -huh. подбадривать его Вот. И первый раз мы, когда мы бежали с Антоном, я был как раз на, пер... на первом этапе, на котором можно быть с пейсером А вот второй раз я был на последнем этапе, и мы, в общем, финишировали с ним этот этап. То есть, в принципе, может быть, у одного участника два пейсера. Нет, сколько хочешь. Ну, там, там они должны между этапами м меняться. Угу. Там после половины гонки, мне кажется, 4 или 5 еще этапов ну, пунктов питания. У -у -у. То есть там немного не на самом деле. Там каждый последующий пункт питания за 20 километров друг от друга. сколько ты пробежал? Два раза. Ты первый половина и второй половин. Вместе с Антоном я пробежал последние 21 километр, и до этого я еще пробежал 21 километр. Там предыдущий этап я просто чуть пораньше приехал и пробежал. Там есть такой неофициальный пункт поддержки, где люди курят марихуану, бьют в бубны. Называется Power Station. Там вот такой подъем, один из последних тяжелых подъемов. И люди там уже идут шатаясь, они там точно не бегут. А ты когда ты слышишь, что в темноте кто-то бьет в бубен. И костер первобытный. Mm -hmm. Это какое фантастическое ну, ощущение. ощущение. Вот. И в этом году, даст Бог, там все, мы в августе пробежим с другим Антоном. А мы с ним Ты пробежим. тоже как пейсер будешь. Да, вот в этот раз, если все сложится, я пробегу с ним 50 миль сразу после mm -hmm. разворота. Mm -hmm. 50 миль после разворота. А пробежал тогда 21 милю? Нет, пробежал 20. с Антоном я пробежал 21 километра, и до этого еще 20 км, это предыдущий этап. Последний. Ну, один, типа, или как? Да, один. Ну, то есть он еще не добежал. У него был, на, на предыдущий да, у него был другой на не Назарина, тоже mm -hmm. такой известный бегун. <свят> ну, а ты бежишь, то есть человеку тяжело, то ты моральная поддержка. Да. Ты да. бежишь там, вот, темп Человек там, хочет не, сойти, у человека серого цвета лицо. Человек хочет пить или не, не может пить, а ты его заставляешь пить. Ну, ты знаешь, когда человек бежит, уже двадцатый час. Да <свят> <свят> <свят> <свят> я не представляю. То есть это разные вещи происходят с человеком А -то, тем более ночью ты бежишь уже ночью То есть они начинают в 3 часа утра mm -hmm. И возвращаются там ну, в ночью три часов я видел там лимит, лимит, лимит. Да, три часов, но там есть по этапам лимиты То есть есть первые там этап, Ну понятно, ну, да, что еще да. эти 3 часов да. Так что вот эта гонка история. такая И девочки там выступают? Да, да, да, выступают девочки. Вообще на длинных дистанциях преимущество мужчины над девочками не очень большое уже. Mm -hmm. То есть они на коротких дистанциях, словно на 100 метрах разрыв колоссальный. На Олимпиаде самый, самая быстрая женщина триатлет была медленнее самого медленного мужчины триатлета. Mm -hmm. На той же самой дистанции, Ну там они в, в разные дни выступают, а на длинных дистанциях уже нет такого, нет такого. То есть я помню, что женщина в этом году, которая выиграла, она была в десятке мужчин. Mm -hmm. У нас же Ира Масанова, звездочка длинных, длинных бегов. Вот ей там после а, на Спарт бежала, Спартофлон. Тоже mm -hmm. -то, лютая тоже гонка. Вот ей туда нужен Ира. Yeah. Привет тебе. Yeah, это я. такая эпическая гонка, культовая. Ну а по Ironman? Ну Айрон, конечно, Гавая запоминается, особенно первые Гавайи. Вторые Гавайи уже не так запоминается. Первая Гавайя было очень жарко и влажно. То есть ну, там всегда жарко и влажно, но это было как-то особенно. И, конечно, это сумасшедшая атмосфера. Я был на Гавайях четыре раза, два раза я был как спортсмен и два раза я был как тренер, когда я приезжал, когда выступали мои ребята. Мне очень понравилось, когда ты когда не выступаешь, там есть такая вечеринка называется "Sings Goat, a Mot Racing Tomorrow". Кидают такую медаль и на ней ага. написано "0 километров плавать». 0. Да, это отличная штука. Вот и ну конечно, фантастическая гонка по атмосфере, сама по себе она довольно скучная, и мне не нравится, потому что там ты бежишь по по шоссе, которое там Мне кажется, они его строят, сколько я его помню, столько там какое-то дорожное строительство все время там среди бульдозеров, еще чего то бежишь, вот. А, ну, атмосфера, конечно, фантастическая. Ну, и, конечно, первые EGY запоминается. вторые, и третьи уже значительно менее. Первый сам факт того, что ты приехал, да? Да, ну, ты, ты ходишь здесь, не знаю, там, Фродена идет, здесь еще что-то. А когда я был как тренер, я обязательно ходил на завтрак с Бобом. Mm -hmm. Знаешь, это breakfast без Bob. Это в обычном кафе любой человек может прийти, послушать, и там все звезды приходят и рассказывают о своих ожиданиях на гонку круто так что, так что я считаю что на гавайи стоит попасть на эту гонку даже если ты не участвуешь можно волонтером у меня была такая мечта попасть волонтером на мотоцикле на э, марш с маршалами на белый э, этап Но я не умею водить мотоцикл, может да. быть, когда-нибудь сейчас когда научись, Они с радостью Но там нужен еще свой мотоцикл, на Гавайи еще нужно где-то мотоцикл найти Я могу постоять, не знаю, там лед раздавать Нет, ну, там есть Марина, которая 5 или 6 лет подряд, она каждый год ездит на Гавайи волонтером Надо подумать, ближе к 50-й годовщине, ну, да, да, ну. если у меня вдруг не будет складываться с да, давай, я просто начну да, волонтерить, я все равно там окажусь на, да. на 50-й. Просто если я там раза три буду уже волонтером, 4 мне меня точно не откажут, скажут, это свой парень. Да. Ему, ему можно доверить тряпку, губку с, с ледяной водой, да. и он да. ее даст кому нужно. Слушай, ну а ты же стартовал, я видел много гонок Ironman в США. Ты можешь вот какой-то ну прям сказать, вот эти гонки, это вот must have, если вы хотите стартовать в США, вот эта гонка Ironman это прям лучше, что... Не, ну вот мне очень нравилась гонка в Болдере. Я пять раз стартовал в Болдер, Ironman Мне очень нравится. Ее, к сожалению, закрыли. Угу. Мне очень не нравится Техас. Я не рекомендую никому ездить на Ironman Iron Техас. Техас. меня Друган туда, по Каждый нет. год что-то на этой гонке происходит. То убирают маршалов всех из завала. я попал в сильный тяжелый завал то вода заражена и там переносит план. То есть, ну, Техас очень специфическая гонка. Из половины фантастическая гонка – это Ocean Side. Iron Ocean Side это открытие. Ее изюминка в том, что Вело этап проходит по территории военной базы, ее mm -hmm. открывает ровно на эту гонку, вот это в виде... Едешь, это там танки справа, там самолеты какие-то стоят. Ocean стоит. это где? Это Калифорния. Калифорния, это возле Сан-Диего. Очень красивая, хорошая гонка. Я не был на полном Ironman Wisconsin. Я думал, может быть, когда-нибудь его сделать. Тоже говорят, фантастическая, хорошая гонка. И поддержка, и интересный велоэтап. Вот. Так что из вот гонок американских, из половинок, самая крутая гонка, которая мне понравилась больше всего, это сайт. Туда сложно купить? Сложно. Или... Ее разбирают сразу. Это одна из самых старых гонок. Это открытие сезона, это начало апреля. Туда приезжают все сильные ребята, как любители, так и профессионалы. Там часто бывает заруба между Фродена и Сандерсом. Там в прошлом uh -huh. году ее выиграла Даниэла Риф. Она красивая, она еще не очень жаркая в апреле, еще не очень жарко в Калифорнии. Плавание в океане, все как положено, с uh -huh. волнами, То есть, велосипед с хорошим набором. 1200 там набор на 90. Ну то есть хороший там набор такой, uh -huh. не слабый. Ну, бег относительно ровный, с фантастической поддержкой, так что ушин сайт мне очень нравится. Ну? А в это время в Калифорнии какая погода вообще? То есть можно ли это совместить с какими-то туристической программой? Можно, да. Ну то есть там вообще в Америке практически единственное место с этой стороны в Калифорнии, где можно плавать, это Сан-Диего. Uh -huh. А в основном в основном места довольно холодно. но и даже в Сан-Диего можно плавать два месяца в году. В основном, все, все но холодно, ну, то есть вот там, Калифорния, очень красивые места там есть Так что стоит ехать, но слот туда очень тяжело. То есть надо выиграть быстрые пальчики, это типа как Iron Man Klagenfunk в Европе, он сразу раскупается Ну вот я в рот хочу, например, попасть, а там вообще, я так понимаю, что даже у тебя быстрые пальчики, ты не можешь там 15 секунд каких-то там, или там 30 секунд и все Технологии, наверное, кто-то поставил роботов, которые наверное, за него Наверное, да, скорее всего Я каждый раз вспоминаю Uh, Мое первое место работы было, uh, там, сетевой маркетинг, компания. И, ну, там, по сути дела, ты продавал людям возможность работать и продавать людям возможность работать. Ну, то есть, такая история, да, и uh, все это на фоне системы по дисконту, пластиковой карты, ну, интересно. Концепция была очень интересная, но uh, взрыв развития был uh, за счет того, что кто-то поставил робот, ну, не кто-то, я знаю кто, конкретно поставил робота на сайт э, с работой. Я сейчас уже даже не помню какой, не Headhunter, что-то было раньше. И как только люди отправляли резюме, им сразу автоматически приглашения, они такие, оп-оп, шли на работу, и там ты их уже обрабатывал. И когда ну, мы там все, по концепции этого бизнеса, тебе давали какие-то купоны, где ты в газету объявление мог давать, ага. а это было, ну там, это 15 лет, да больше, сколько, 20 лет назад вся эта история. А он уже прям как бы сразу приглашение автоматом любому потенциально ищущему, любому соискателю. Mm -hmm. Ну и, конечно, там, к нему в его поток приходило по 20 человек и он их в день, и он mm -hmm. их распределял между своей вот этой вот сетевой структурой и другим. Mm -hmm. По два, и они там набрасывались. То есть вот уже IT-технологии да, меняют, меняют. 20 yeah. лет прошло, вот я сейчас вспомню. да, да, 17 лет мне было, по-моему, тогда. Ну, давай расскажу пару слов, наверное, о на Болдере, то есть тоже важное такое специфическое давай. место. Действительно, вот в прошлом году из первые четыре человека на коне были два из Болдера, второе и четвертое место. И еще был, по-моему, седьмым или девятым Крис Лейрфом. Это было его первая кона, он mm -hmm. был сразу ну, в десятке, я точно не помню место. Это действительно такое культовое место. Там Мелинда Кефрей тренируется из таких людей, которые, которых я часто вижу. Это Руди Ванберг, который выиграл, был третий на, в Нице на 73. Mm -hmm. Бен, Бен Хофман. Каждое лето до этого приезжал Крис Александр. Сейчас меньше он ну, заканчивает. Его я, я вижу меньше. И это такое место, где ты, когда бы ты ни выглянул в окно, кто-то бежит или едет. Количество бегающих и едущих людей ты в выходной день в горах, ну, то есть рядом на дорогах, больше велосипедов, чем машин. Mm -hmm. И среди этих велосипедов, разделочных велосипедов половина. Чего ну, тоже довольно, я думаю, в Италии тоже было да. велосипедистов и в Испании. Но стольких людей на разделочных велосипедах ты не видишь. Сегменты в, страв в Страве выигрывают, ну, в основном, ребята, которые либо олимпийские чемпионы. Ты видишь, что за люди, которые там есть. Я не люблю плавать, поэтому я хожу плавать, когда хожу плавать только в группу. То есть, есть группа, то, что называется мастерс, uh -huh. когда ты плывешь, и там, не знаю, на дорожке 1.30, 1.40, с каким-то темпом, да. Uh -huh. И ты, соответственно, становишься на эту, на эту дорожку и делаешь... Все делают одно и то же задание, ну, просто чуть в разных, в разных в разных режимах, когда там кто-то делает 10 по 200, а кто-то уже успел 12 по 200 uh -huh. сделать. Вот, очень интересные и тренеры, и община, которая там, там есть. То есть ты попадаешь, вот если ты условно любишь кино, ты попадаешь в Голливуд, где ну, практически все люди так или иначе друг друга знают, видят, когда был Ironman Болдер на пунктах питания там работала Меринда Кэфрей, Тим Дон. Который, к сожалению, ну видишь, у него была та авария очень тяжелая. Он недалеко, ну, сейчас нормально да. вроде выступает, но, реабилитировался. Да, но я думаю, что все-таки после такой, такого падения тяжело восстановить организм полностью. Мне кажется, с тех пор он особо ничего не выиграл после травмы. Вот, ты приходишь на стадион, где тренируются те же самые ребята, ты, ты их видишь все время. Вот, и там, конечно, плотность колоссальная тех людей, которые занимаются каким-то, ну тут, как, такого типа спортом. Почему именно нам это произошло? Там, здесь, исторически здесь? да. Ис исторически первым туда приехал Фрэнк Шортер, который тогда тренировался и готовился к Олимпиаде. Потом он выиграл Олимпийские игры. Это последний американский олимпийский чемпион на э марафонской дистанции. Mm -hmm. И он выиграл еще серебряную олимпийскую медаль. У него две медали. Потому что в Болдере был университет, в котором был закрытый манеж для бега. Он сказал, что я в то время в, в США не было ни одного города на высоте 1000 да, в чтобы был uh -huh. чтобы я мог тренироваться зимой. И он был, при, пришел, он, и потом за ним начали тянуться бегуны. Да и ключевое все-таки, что это Среднегоре. Это Среднегоре, это очень хорошее, там 300 дней в году солнечная погода, сухо, и ну, вот это привело к тому, что там начал развиваться кластер как с одной стороны спортсменов, так с другой стороны индустрии. Там тренинг пикс, там э, Ньютон, там... Э, оборудование для байкфита, фита ритул рит, рит, там скрач новое такое спортивное питание там то есть там помимо самого ну кластера спортсменов и этих есть еще кластер тех кто производит для, для них ну что то оборудование uh -huh. то есть из калифорния соответственно где другие компании и болгар ну и это такое фантастическое место я трижды проводил там сбор я буду делать вероятно последний свой сбор в конце мая в начале июня вот и ну ты попадаешь как будто бы в кино, где вокруг mm -hmm. тебя те люди, которых ты видел в телевизоре, они вокруг тебя бегают, едут, и, и самое главное, что там не только вот есть высококлассный профессионала, там все это делают. Все делают. То есть не вот важно. в этом городе ты когда бы ты не выглянул в окно рано утром, люди там начинают рано уже, или поздно вечером ты увидишь, ли, холодно ли или очень. Там живет же, там живет Дейв Скотт недавно, он здесь чистил снег. <laughs> вот. ты, ты, а здесь... зимой снег? Зимой снег, да, но Он долго не лежит, то есть максимум, mm -hmm. что снег лежит там две недели где mm -hmm. То есть выше в горах там горнолыжные курорты, но ну, в этом месте снег долго не лежит. Ну вообще расскажи вот с житейской точки зрения про боулдер, да, то есть там есть торговые центры, кафе. То есть там да. город самодостаточный и комфортно да. жить. Там после Москвы вот человек комфортно будет туда да, уехать. Да, очень комфортно будет. То есть там есть все, что необходимо. Он похож на небольшой европейский город, там есть там, пешеходная улица, перл, там есть все возможные магазины, которые ты можешь себе представить. Количество веломагазинов, оно самое высокое в США в расчете на человека. Только я могу сказать, 10 веломагазинов могу сказать. вот. В чем есть как. Профессиональный веломагазин, там есть, например, веломагазин Specialized, целый центр uh -huh. Которых, на самом деле, не так много в США, которых они делают свои центры Так и универсальные веломагазины, так и триатлонные магазины, которых тоже -то в целом немного а, Это университетский город, там на 100 тысяч человек, 30 тысяч так или иначе, связаны, с, что называется, CU, университет Колорадо uh -huh. вот. Там, кстати, из новых звезд вот, триатлонов Руди вамберг это половина средней дистанции, и Сэм Лонг, они оба учились в университете uh -huh. Колорадо Ван Берг, он из Европы, у него отец был довольно известным три атлетом, а Сэм Лонг, он местный парень, вот они перешли в профессионал, молодые ребята, мне кажется, до 25 лет. Вот. И э, Там живет 12 нобелевских лауреатов. На 100 тысяч человек живет 12 нобелевских лауреатов. То есть, чтобы жить в болдере это дорогой город. Чтобы жить в болдере, ты должен состояться где-то в другом месте. Там mm -hmm. почти не осталось тех, кто ну, родился в болдере и жил бы там изначально. А дорогой в плане, там э, все стоит дороже или там какие-то особые ключевая, налоги, или что-то. Нет, что ключевая разница там, ну, стоимость, в стоимости бензина нет разницы. По, по, по, всему, по всем США она небольшая. В Калифорнии он дорогой, там рядом внимание, он дешевый. Самая большая в отличие это в стоимости недвижимости. аренды аренде, покупке недвижимости. Остальное, ну, наверное, продукты тоже, мне кажется, в США примерно одинаково стоят. Ну, там небольшая разница в 10%. Услуги, наверное, чуть больше, может быть. Там, условно, час работы сантехника, тренера или кого-то еще в Калифорнии может стоить дольше дороже, там, в Нью-Йорке. Ну, а в Болдере примерно похоже такой уровень. Но самое главное отличие это в стоимости недвижимости. Ну, а вот твой город, который? Город Найвад. В Болдерской области, mm, да. в Болдерской области, он э, по недвижимости тоже дороже, дороже среднего. Да. И, то есть он все равно тянется, да, за Болдером? Или это некий уже средний Нет, уровень? Нет, ну, ну, это 7 этот семь миль от Болдера, то есть это Вы почти что Болдер. в принципе сбегать можно туда обратно и глинуть длину Но сделать. лучше. Я езжу на велосипеде в Болдер. То есть я езжу mm. на велосипеде в Болдер, когда ну мне очень <свят> холодно, оставляю велосипед, плаваю, возвращаюсь на велосипеде. На стартовом или у тебя отдельный? Нет, на, на маунтинбайке. Мне да, вообще да. На старт там жалко. Ну да, в это интересно было. Ну ясно. Ну расскажи тогда, как, как ты с семьей там? Чем вы занимаетесь? Чем супруга занимается? Ну чем... супругом, да, мы с супругой сейчас вместе работаем над смарт над проектом, смарт-ридингом. Но дети пока еще учатся в школе. Маленькие еще здесь Ну семь лет и 14,5 с половиной лет. А с... в четырнадцатом году уже, да? Получается 6 да. лет. Было год и... И 8, да? Да. Как вот переход? Ну, э... Дети довольно просто. Ну, просто, в год-то понятно, то он то не заметил он ничего ребенка? Ну, какое-то время было сложно, потому что, во-первых, вам в Америке говорят на американском языке, а не на английском языке, который учат в России. То есть там с британским языком очень мало общего. И поэтому наша дочь говорила, я здесь полунимая, полуглухая, полуслепая, она не очень хорошо видит. И какое-то время у нее заняло это. Но с другой стороны, есть обратная история, что она сейчас и пишет. И читает все только на английском языке. И мы делаем специальные усилия, чтобы они оба не забыли русский язык, mm -hmm. а сохранили его. То есть, есть ну, довольно быстрая вовлеченность mm -hmm. в другую типу культуры. Mm -hmm. Mm -hmm. А в спорте как они? Как у тебя в семье вообще, построена? да? Ты... Ну, у меня очень демократические. На меня тяжело болела дочь в прошлый год, поэтому сложно сказать, как она будет дальше в спорте. Сын у меня ходит на плавание и гимнастику. То есть мы выбрали два вида спорта, которые, ну, на мой взгляд, наиболее гармонично развивают. Uh -huh. Он ходит два или три раза на плавание и два раза на гимнастику. А дочка болела, поэтому сейчас непонятно, да, как он будет. Ну здорово. Супруга в спорте? Супруга в спорте, да, но она больше занимается и больше нравится силовая работа. У нас дома большой набор гирь, она либо угу. ходит заниматься с гирями, либо дома делает работу с гирями. Ну а так мы вместе иногда вот ездим на велосипедах. Ну она стоя не бегает? Нет, она не очень любит бегать. Она не любит бегать. Ну, круто. Ну миш мне кажется, мы с тобой про все прям поговорили. Да, много. Но мне вот очень интересно было поговорить про ребят, которые вот сильно вовлечены про такую триатлонную общину, которые там горят отбором на кону. Я просто знаю, там, есть сильные ребята, которые никак там много лет не могут отобраться на кону. Про наших, про российских? Да, про российских. Ну, про американские ты, ты никого вряд ли знаешь там. Не вряд ли, а никого. Да? Да. Без, без, без, Давай без, об этом тоже поговорим. Без, без... Как То раз есть... э, у меня есть э, такая рубрика, ну, что я э, прошу гостя передать привет uh -huh. на следующую запись. Э, первый мы с записывали это со Славой Московским, это угу. капитан нашей команды, и у него приветов было минут на 5, и у меня там список вот такой, mm -hmm. я бы сказал, ребят, одному, давай мы с тобой просто ну, по поговорим про людей, передадим им приветы, но кого-то одного порекомендуем к записи к да Ну, давай поговорим, <связывая> я бы рекомендовал Антона Самохвала, на мой взгляд, очень хороший пример целеустремленной работы. Антон видишь, сейчас пришел в трейловый бег. Угу. И на самом деле я вижу тенденцию того, что люди уходят из триатлона. В этом году я не зарегистрировался ни на один из стартов, вообще ни на один. У меня нет мотивации сейчас к стартам совсем. Вот, и я вижу, что многие люди переключаются. Вот Антон Самохвалов, Антон, с которым я буду бежать, Ледвиль, угу. тоже, он перешел в бег. Потому что триатлон, если я бы говорил вообще про длинный триатлон, он очень много ест времени. Да. Очень много ест времени. А когда у тебя дети, работа, вот надо что-то выбирать. Ты же, ну, я думаю, что трейловый длинный бег тоже я снимал времени. Там ты на двух-трех тренировочках в неделю не, не выйдешь. И выйдешь. Но с другой стороны, то у тебя нет пятичасовых велосипедных тренировок. У бега есть ограничения. Ты не можешь 5 часов бежать каждый день. А велосипед ты можешь каждый день три часа, два часа, пять часов делать. У -у -у. А велосипед самый а, время поглощающий. Поглощающий. Вид спорта на, а на беге, ну, знаешь. Редко кто больше, оценивается больше 600 часов в год среди топовых профессионалов бегунов. Ну. Mm -hmm. 2 часа в день, чем mm -hmm. это, это топовые профессионалы. А иначе ты просто травмируешься. Mm -hmm. А ну, у любителей ты можешь ограничить mm -hmm. это. Потом там на плаванье надо поехать, переодеться, да, uh -huh, то есть логистически uh -huh. довольно много занимает У нас бегом вышел, побежал Да, бегом в любой, ты хочешь командировки вышел, побежал Я вижу выгорание людей и в Болгаре в том числе, я вижу сильные ребята, которые выгорают И ну, у них пропадает мотивация к триатлону, они занимаются чем-то другим У нас у меня есть соседка, у нее сильная очень пара Муж и жена, они в один год, когда не было профессионалов, они выиграли. Муж и жена, муж среди мужчин. Болдер выиграл uh -huh. любителей, а она среди женщин. Они вот женаты. Он перешел в кроссфит. Mm -hmm. Он все бросил триатлон, перешел в кроссфит. Я боюсь кроссфит, мне кажется, это такая злая история. Это травмоопасный очень вид спорта. Но вот он с такой своей базовой подготовкой туда вот переквалифицироваться перешел. Вот просто знаешь, ты знаешь, я вижу, что на стартах сильные ребята, Вот на коне там всегда спрашивают: "Кто первый раз на коне?" Ну там понимаешь. Uh -huh. Кто второй раз на коне? И 90 на ну, 90. 70% людей это кто уже там были. Uh -huh. То есть там очень небольшой ротация как новичков. бы тех новичков. И если ты уже отобрался на кону, следующий раз собраться на кону тебе легче. Потому что у тебя уже есть этот паттерн, внутренняя уверенность. И в целом, я опять же, даже вот сейчас в глобальном триатлоне я вижу все одни и те же лица примерно. То есть есть, если бы там Антон Самохвалов продолжал выступать в триатлоне, он бы там был uh -huh. Среди этих лиц. Там Рома, пока ему не надоест, он там будет. Да? Uh -huh. А чтобы туда ворвался какой-то новый человек, ну, ты должен ну, предложить очень большие, большие колоссальные усилия. Потому что я вижу одних и тех же ребят. Слотов становится меньше. В среднем, мы, скажем так, на группу, Самую многочисленную, 40, 44, 35, 39 На больших гонках, если мы не говорим про чемпионаты, не чемпионат, а другая история Выделяется, ну, выделяется нам 3-5 слотов Ну 5 слотов, бывает и 5, но бывает и 3 Первые люди, это обычные киборги uh -huh. Люди, которые выигрывают эти гонки Я был на гонке, я делал подводящий стаб гонки Ironman Plagenford Где выступал как раз и Вахмин, и Антон Самохвалов А выиграл эту гонку парень из Норвегии uh -huh. Такой бывший лыжник Ну, это просто машина. То есть это, ну, вот он просто выносил всех людей. Я был на гонке в Казахстане, где я поддерживал их в где, где сначала была половинка. Была сначала половинка. Там есть такой Павел Волкер, он из э, Китая. Uh -huh. Ну он просто, просто машина, он в одну калитку вынес всех, включая там полупрофессионалов из России. Uh -huh. Вот, И я к чему? Вот есть люди, которые системно, регулярно, они посвятили этому жизнь. Ну, просто посвятили этому жизнь. То есть у них. Там либо нет детей, либо нет mm -hmm. работы, либо они не состоявшиеся, или замаскированные профессионалы, то есть да. вот они выступают, они занимают пер пер пер первые, вторые позиции, если тебе повезет, ты можешь зацепить гонку, в принципе, в мире 40 гонок полного айронмена. то есть ты можешь зацепить гонку, где почему-то кого-то нет, ее можно зацепить, Но мы таких... даже сейчас говорим о том, что ты в Китай не едешь на половинку там. Не, без читерства, короче. Да. Мне кажется, в Китае это кто доехал, тот уже выиграл сейчас в этом году. Вот, все, кто, мне кажется, отквалифицировались, я с Китая. Yeah. Ну да, я со время когда вел статистику, очень много ребят были, которые квалифицировались с Китая. Я не считаю, что это читерство, там есть правила. Есть такая же гонка на Гавайях. Есть правила, если ты не нарушил правила. Ну, понятно, конечно, и, да. да. Ты да, не нарушишь. Да. Это мы вот с Новиком как раз обсуждали, mm -hmm. что есть правило. 12 mm -hmm. метров едешь, как бы. Я, меня, говорит, сколько там, 16-17, Серег раз. Участок, гонок, часто и мне одно, да. одного штрафа, говорят, идите нахерся. Вот. А с ä, Егором мы говорили: он говорит, я нахер, я в Китая не буду. Если я не могу с полного аэрона но ну, я не буду на конь Тоже позиция? Абсолютно тоже позиция. я даже ее разделяю. Я долго ее разделяю. В прошлом году я много работал с одним своим учеником. Мы закончили работой. Он очень сильный. Он в Южной Африке показывает выдающийся результат. я вижу, как он сейчас работает. Он показывает выдающийся результат. У него тоже была позиция. Я не хочу отбираться с половинок, он мог бы очень легко отобраться с половины. Вот в, в Южной Африке будет очень интересная гонка Но просто есть, есть другой тип ребят Которые много тренируются И никак не могут отобраться Я знаю ребят, которые раньше чем я начинали, начали заниматься Сильных ребят, но не могли отобраться То есть есть что-то Просто что не, не наступило этого. их еще Age Group. Да, просто нужно ты знаешь, не, набраться нет, терпения нет, Ты знаешь, легче не становится У меня тоже есть товарищ в Болдере, который в 50 лет Он, он взял под лицензию профессионала. Ага. Потому что он так выигрывал всех в своем возрасте 50 лет. Я не знаю, зачем это какая-то история ну, странная. Он проиграл Желоберу типа 6 секунд на коне, там был третьим, а он был там, четвертым ну, вот, в, в группе. Но возникает история, когда в твоей группе может прийти Желоберу Левина -Куров? Ну да. Или кто-нибудь еще? Ну, мы будем считать, что им просто просповезло. С другой стороны, но ты обрати внимание, вот можно также сказать, что мы участвуем в таком беге за морковкой, которую одна коммерческая компания Ironman придумала, назвала чемпионатом мира, и теперь все, все хотят выиграть типа, в чемпионате мира, который придумала компания. Еще важный фактор в этом спорте – нет допинг-контроля. Среди любителей нет допинг-контроля. Если ставки настолько высоки, Соблазн переключиться. Соблазн колоссальный. здоровый образ жизни на победу. Соблазн колоссальный. А если нет нет контроля, тебя никто никогда не поймает. То есть я не могу и ты не можешь гарантировать, что правила игры одинаковые. А это убивает спорт. Потому что как бы ты не тренировался, если есть человек, который тренируется так же, как ты, но помогает себе фарм поддержкой и тебя выносит на старте, то ты от этого очень расстраиваешься. И согласен. я бы, я, мне кажется, мы даже подписывали какую-то петицию, что, ну, там проблема в чем, допинг контроль это не, не, не очень дешево, там 50 долларов стоит проба, ну, возьмите у всех победителей, их там, сколько, 12 возрастных групп, 20, ну, да. 24, то есть мужчины и женщины, 24, вот тут троих, умножьте, соответственно, сколько вам нужно, 50, 24 на 3, Получается 60 72, 72, 72 пробы. Угу. Добавьте по одному доллару к стоимости регистрации, и вы покроете все издержки на допинг-контроль. Слушай, ну я так понимаю, там задним числом-то не все можно понять. То есть вот ты выиграл, ты победитель, тебя ведут, а уже выявить оттуда... Я согласен. ну там по... нужно пасти до. Да. Я согласен. То есть это более сложная вещь, как, как, как делают профессионалов, не знаю, там тебе нужен паспорт, тебе нужно, где да, ты немножко да, где-то. Да, да, да, да, паспорт. Я согласен. Но хоть даже эта мера остановила бы многих людей. То есть, иначе, ты, ну ты в ситуации, когда кто-то едет с, на велосипеде с моторчиком, а ты едешь да. ногами. Да? Ну ты не выиграешь, ну просто не выиграешь. А, мы отбрасываем ну, очень сильных ребят. Но ну, вот там же самый виноградов или рома но вот он тренируется 3 неделю. я не знаю как он совмещает это с семьей с работой то есть ну вероятно какой-то его секрет такой. Ну, это пиковая неделя так-то он говорит две тренировки в день утро и да, но если хочешь добраться на кону то обязательно две тренировки в день это обязательно то есть ты с одной тренировкой в день ты не отберешься на кон, ни в какой группе даже в группе 80 плюс mm -hmm. А конкуренция становится жестче, потому что ну, она вот, вырастает, чуть больше лет. А если, например, добавить сейчас еще одну гонку, то они сократят количество слотов. Знаете, в чем там есть прелесть того, что кона, она не резиновая. Там mm -hmm. есть пирс, mm -hmm. на котором может поместиться 2500 человек, mm -hmm. а 3000, ну, просто ну, никак не поместится. Ну, просто, я думаю, что рано или поздно они разделят гонку, на, как на половинки, на мужскую и женскую. Mm -hmm. Это довольно очевидное решение, что они сделают это. Но это какое-то время... Это значит, на самом деле, для женщин значительно больше будет слотов, потому что сейчас Ну, соотношение, мне кажется, 80% мужчин, 20% женщин. То есть, ну, да. Такая история. А будет, ну, чуть больше женщин. Это, ну, можно в какой-то степени дать надежду любителям и сильным любителям когда-то побывать на коне. Но пока этого не сделали, вот эти две тысячи мест, из которых они там, там есть какая-то специальная программа для жителей Японии, специальная mm -hmm. программа для жителей Гавайев, программа для спонсоров. Я что так понимаю, когда вообще как-то, я смотрю передачи, что Кому-то в жизни не сильно везло, и тут он попадает на кону и в честь кого-то там бежит с ведром на голове. Ну, то есть, так какие-то истории там возникают. Ну, это такой микс. Но это, ты помнишь, что это делает коммерческая компания. То есть для них, будто Iron Man, сейчас же большая история, что их там хотят выкупить, то есть uh -huh. ассоциация, знаешь как есть теннисистов-профессионалов, ассоциация uh -huh. триатлетов-профессионалов. ПТО. Да, они хотят выкупить Аренман, я не знаю, выкупят они его или не выкупят. А что-то Аренман тананировал какое-то там, что мир изменится или какое-то событие прошло, нет, что-то там? И мир не изменился. Ну да, я что-то вот даже не. Я, мне кажется, они хотели анонсировать новую гонку. Может быть, сейчас, как раз на, по, по Америке, наступит утро, они сейчас анонсируют ее. Я слышал, что они собираются делать новую гонку в Калифорнии, еще в каком-то месте. Они же закрыли в этом году Санта-Розу. Да, кстати, из гонок, которые я хорошо помню, это было озеро Таха. Мы приехали на озеро Таха, там начались пожары. У -у -у. И уже профессионалы уже были в воде и собирались плыть, и их остановили. И вообще свернули, да, гонку? Да, все. Ну и там, в чем у меня есть, выдали медаль, кепку, футболку, финишера, все, что у нас это будет Стоять. Ну, да? да, и все да. раздадим. Вот. И на следующий год был последний раз. Первый... Озеро Таха было очень недружелюбно Карамену. Первый год, когда был, там пошел снег. Люди выплывают, и у них на велосипеде лежит снег. И, в общем, там они кутались во все, что только могли. Второй год были пожары, отменили. Третий год что-то еще было, и потом Армен сказал, нет, это место не Мы очень проклядь. дружелюбно к нам, они как, отменили как таха. Как Тольятти? Место Ты Знаешь что анекдот? Да, знаю про Жигули. В общем, я думаю, что ну, Армен же говорю, делает ротацию, вот в Болгаре они не договорились. Болгаре говорит, ну, то есть, там Армен требует, чтобы город внес, не знаю, 300 тысяч долларов. И дал полицейский, еще что-то. Болдер говорит, слушайте, мы, у нас так популярный город, у нас нет проблемы привлечь туристов и еще кого-то, а вы нам тут дороги перекрываете. Угу. Мы больше вас не хотим. И три атлетов нам тут больше уж точно не надо. Да, Не на своих-то достаточно. Но при этом это очень интересная индустрия. здесь хочу передать привет Мише Громову, что мы вместе с ним начинали. Максим Буслаев, Миша Громов, Максим Журила. Мы делали первые старты. Мы делали осенние Громы, весенние Громы и первые триатлоны. Вот, наверное, нашей такой небольшой компании, конечно, какой-то год был, но неважно. И в этой индустрии зарабатывает, по большому счету, только один Ironman. И даже челлендж не зарабатывает. То есть есть очень немного компаний, которые умудряются зарабатывать на стартах. Нью-Йоркский Марафон зарабатывает, и вся сеть, и серия вот это Нью-Йорк Runners, А маленькие старты, они просто обречены не зарабатывать. И, и Миша Громов, он, наверное, понял это, и поэтому начал делать туры и еще что-то, потому mm -hmm. что там нет экономики. То есть, да, пока у тебя нет тысяч участников, именно тысяч, либо у тебя должен быть дорогой билет, как на Irmani. В общем обрати внимание, что этот бизнес еще держится на волонтерах. Вся команда, которая платит Iron ну, может быть 20 человек на гонке. Остальные все это волонтеры. Если бы они платили еще волонтерам, то либо стоимость участия была в два раза выше, либо просто никто бы не участвовал. И при этом эта компания сейчас убыточна. Час да. <laughs> это, у да, очень, да, больш... да у многие у годы так понимаю, У, у было нее очень большие, они не обычные, но у него очень большие долги. Менеджмент выплатил себе долги, то есть менеджмент там хорошо заработал. Но это просто такой вот интересный пример, что по разному можно подходить к индустрии. Я когда приехал в США, я я смотрел серию, там у нас есть Дуатлонная серия. Угу. Я вообще люблю очень Дуатлон. Пауэрмен. Нет, это была местная серия стартов. вот. А я думал ее купить. И там был как такой а, Кстати, ты писал мне про этот интересный да. Там был такой местный Миша Громов У которого есть тайминговая система И сами старты Он продает и тайминг другим стартам И делает со своей старты Он был бы готов продать Но я понял, что это плохо масштабируемый бизнес Очень геморройный, зависит от погоды Пошел снег И ты должен отменить. Или там, не ну, дай бог, да. кто-нибудь упал, или тебе закрыли разрешение на эту дорогу. То есть, и это такой hands зон бизнес у тебя, ты все время должен быть на месте. Все, все время со стрессом. Я помню эту историю с Максимом и с Мишей огромным, когда у нас протоколы мы никак не могли посчитать, там что-нибудь сломалось. Или у нас медали не хватило. Кто-то пришел с зайцем на старт, взял медали. Угу. А те, кто заплатили за старт, они в конце прибежали, а у нас медали кончились. В общем, тебе это да. очень непростой бизнес. Я с большим уважением отношусь к Мише Грому, к его команде, что они делают такую тяжелую, неблагодарную работу, потому что обычно люди неблагодарные, не замечают какие-то сложные и сложные... Да, да, -да, -да, -да. Но редко, редко благодарят, хотя, мне кажется... У, нас мне, у Миши хорошая будут. репутация, мне кажется, да. все, кто к нему ходит, за него горой, кроме небольшого количества нехороших людей. Но суть просто, ну, тут у Миши... Подход такой, все, все ради качества, все ради классного старта, и душевного, и правильного. Если, не дай бог, что-то не так, то Миша там все на себе, там последнюю тельняшку готов порвать. И люди это видят и, и верят во все это правильно. Да. Но просто и не это... все так делают, далеко да. не все. Просто в этом бизнесе нет экономики, то есть Миша все это делает. Но, опять же, он не сможет не продать, не завещать этот бизнес То есть, как только Миша перестанет этим заниматься бизнесом Не знаю, скажет, все, вы меня достали Этого бизнеса не будет Ну, у него уже наследник, он. все, вперед Это да, еще время Ребята, Здоровье на, большого. На, все... Наследник может заниматься каким-то другим делом, у него может быть другая страсть. К бильярду, например. Ну, может быть, да. Да. да. То есть, это на наследников надеяться В любом бизнесе это очень незрелая не как бы, история. А триатлон, видите, согласись, такая штука, когда ты в него попадаешь. Хочется что-то сделать, ищешь себе какую-то нишу. Помимо там, ну вот я там строительственный, ну, мне вот прям вот захотелось что-то, там может быть хоть магазин какой-то интернет или что-то вот. Ну потому что у тебя страсть, то есть это опять, абсолютно понятно. То есть ты чем-то хочешь поделиться. Есть такая история, что ты заражаешь тех людей, которые вокруг тебя. Угу. То есть люди сначала с, с недоумением спрашивают, зачем, а потом тебе приходят, приходит, что а как это сделать? А а а когда? Как это? как это сделать? Ну то есть вот такая... ну значит такая... это про что-то необычное, про что-то невообразимое и людей как бы У mm -hmm. других загораются глаза, а ты видишь их глаза и прям восхищение, и тоже загораешься. Yeah. Классная такая история. Хорошо, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, да. да, отлично все yeah. обсудили. Вот, я тебе желаю, чтобы небывалый рост а, пришел в смарт-ризинг. Желаю роста того направления, которое на рынок США направлено чтобы вот эта инфографика просто там была в каждом утюге mm -hmm. Ты берешь вот утюг открываешь а там твоя инфографика и чтобы российский рынок в том числе как бы ну не давал не сдавал свои позиции чтобы все самари на все, что только можно было, не знаю, самари на комсомольскую правду каждый день выходили там, если это будет требовать спрос, чтобы у тебя все росло. Mm -hmm. И еще желаете, чтобы у тебя твои планы, они прям дополнялись какими-то новыми красками, развивались, и все больше и больше денег приходило в эту сферу, чтобы она тебя радовала, чтобы ты ее не сворачивал как личное какое то да, вот, то, что ты говоришь, я мишака чтобы это у тебя получился полноценный продукт на долгие-долгие годы, тебя радующий. Спасибо тебе большое за интервью. Да, спасибо тебе большое. Спасибо, что написал. А с вами до следующего выпуска. Пока.